проекте Звучание. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 15. -я. Глава 137. -я. Если вы зажжёте огонь, благословение укажет вам путь. Часть 1. А, уже закончилось. Мы всех поймали? Что? Моюнг? Какого чёрта? Спустя 3 секунды видеозапись была закончена. Картинка воспроизведения завершилась и исчезла словно мираж. За ней появились два человека. Аммон и Кен. Эти двое были ведущими самого популярного шоу полководец. Рейтинг. Их губы подёргивались в попытках удержать приступы смеха. Если мне придётся выбирать лучший отрезок, То и тебе сомнение он. Когда Аман закончил говорить, Кен, не удержавшись, возразился приступом смеха. Аман тоже последовал его примеру. Не будь таким, как Кен. Я едва сдерживаю себя. Ох, мне очень жаль, но это действительно было забавно. Забавно не сама сцена, а её ситуация. Я не смог удержаться. Да, бывает. Вышло до абсурдно смешно. Ты покупал живые билеты? Конечно же. Меня на этом моменте на какое-то время овладел ступор. От души отсмеявшись, они продолжили разговор. Они обменялись парой фраз, и всё снова вернулось на круги своя. Эта сцена во многих их отношениях незабываема. Есть мнение, что эта сцена была специально разыграна, чтобы поднять рейтинг видео на первые строчки. Что вы об этом думаете, Кен? Если эта сцена действительно была разыграна специально, то как в маске нужно снимать свою маску вам? Естерочно ехать в Голливуд. И, возможно, в следующем году мы увидим, как ему вручают Оскар. Даже альпачина не смог бы отыграть настолько великолепно. Ну, а мы немедленно начинаем наше шоу-рейтинг. Для начала давайте посмотрим топ-1 платных видео. И владелец первого места А, уже закончилось. Вы всех поймали, что майнг какого чёрта снова воспроизводилось трёхсекундное видео? <смех> Кен снова не удержался. Амон снова продолжил бить его в бок. Всё-таки Кен смог кое-как продолжить читать свою роль. Да, нашим героем, занявшим первое место, является, как выmasked, с видеороликом Рейда, на морального принца. Видео куплено 101 млн раз. В этот момент зашёл Амона и Кена. Наблюдал Анжеюн, массируя при этом свои веки. Нет, он не массировал их от усталости. Это сводит меня с ума. Он хотел навсегда стереть из своей памяти этот позорный момент. Однако его переигрывали снова и снова перед миллионами людей. Он тёр свои глаза и для того, чтобы снова не наблюдать его. Да, способ был немного нелепым. Дерьмо из всех вещей. В этот момент Ан Джин снова вспомнил всё произошедшее. Хотя и было удивительным, что Маюн решил сам со всем покончить. Однако его появление было предсказуемо. Он знал, что тот явится перед самой смертью принца. Маюнг должен был дать разгадку о потерянном королевстве. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, что Маюнг начнёт его искать. Да и не в том он был в состоянии, чтобы волноваться по подобных вещах. Рейтна морального принца был очень жёстким. Однако Анжинг был на пределе ещё до его начала, чтобы быть в состоянии сразиться с моральным принцем. Андрюй качался в режиме нон-стоп, добираясь до 180 уровня. К тому же, он хотел оставить красных буйволов в неведении, поэтому он перестал получать помощь от их команды поддержки. Следствием у него так и не оставалось времени на отдых. Подняв 180-й уровень, он вернулся в хранилище за своими предметами. Также ему требовалось уделить личное внимание на подбор расходников против аморального принца, включая и то, что ему следовало проверить всю экипировку своих подчинённых. Его глупый ответ был естественной реакцией. Это был подвиг уже сам по себе. Чудо, что он вообще не вылетел из системы засыпая. Но никто и не догадывался о его положении. Весь мир видел лишь то, как Анжиюн в полудрёме что-то неясно пробормотал в самый важный момент рейда. Все были так сосредоточены на нём, и все от души посмеялись. Полусонные слова Анжиюна уже пошли в ход по фанатским сайтам полководца и стали там мемом. А сама вырезка появилась в каждой статье. интервью или роликах, связанных с Рейдом на Морального принца. Некоторые игроки в полководце при встрече выкрикивали: "Ха, мой юнок!" в каждое приветствие. Если всё сложится не самым благоприятным для Анжеюна образом, то его позорное прошлое вполне может стать частью словаря полководца. Весь мой имидж, что я с таким трудом обустраивал вокруг себя, был уничтожен всего за 3 секунды этого ролика. Хах, вы маска. Он был сильнейшим. Окружающие проблемы не имели значения. С ними он разбирался собственными силами. Великий герой, так сказать. И всего за один день он стал центром комедийной шутки. Фух. Анджиун застонал, но глядя на него, можно было заметить, что он был очень доволен. Он получил всё, что хотел. Анджиун заработал всё, что только можно было заработать в эпизоде Заморального принца. Он получил предмет эпической хроники 200 уровня. На данный момент это самый сильный предмет из существующих. К тому же, во всей игре таких предметов было всего 10. Их количество было ограничено, поэтому не за какие деньги их не купить. Он также получил множество титулов. Он наконец-то получил два своих самых желанных титула: Герой королевства Хаванс и титул Каратель откверные. Эти бесценные титулы тоже больше нельзя было заработать. Когда во всём этом он получил титул героя большого сражения и убийца Аргардом. Он получил очень много. Однако самым большим джекпотом для него стал доход с платного видео. Живых билетов на рыцаря морального принца было продано более 5 миллионов раз. Однако большая часть зрителей была неудовлетворена прямой трансляцией. Этого следовало ожидать. Обычные нормальные рейды требовали тщательной подготовки и планирования. При подготовке к рейдам всегда нужно было помнить, с какой позиции Реккорд будет лучше всего, чтобы поместить туда камеру. В рейде за это отвечала отдельная группа людей. Однако этот рейд на мораль Опринцам случился слишком внезапно, поэтому всё получилось комкана. Появление как в маске было особенно удивительным. В этой ситуации они не смогли правильно представить его образ, поэтому множество людей было разочаровано. Однако у НГУна была собственная видеозапись, и на её основе он сделал своё видео. Всё разочарование зрителей превратилось в ожидание нового ролика от Хахва Маски. Ан Джиун не ждал многого, однако жедание зрителей дало о себе знать. Количество продаж пошло вверх. Всего через неделю количество продаж преодолило планку в миллион. С точки зрения соло продаж, единственным, кто смог достичь такой отметки всего за неделю, был Сильва. Хахва Маска стал первым после него, кто смог достичь этой отметки. Его доход был колоссальным. Цена за платное видео составляла 4.99 доллара. Его доля исчислялась сотнями тысяч долларов. Ан Джин только что получил самые ценные достижения в полководце. В настоящий момент Ан Джин был гораздо сильнее, чем в прошлом. Его поступки стали более осмысленными, чем в прошлой войне со штормовыми охотниками. Поэтому его не сильно беспокоил этот смущающий момент. Ан Джин прекрасно понимал свою ситуацию. Он убрал свои руки от лица и наиболее расслабленными глазами надел очки. взглянул на планшетный ПК Мы будем объявлять рейтинг топ-30 гильдий. Эта тема всегда разжигает ярые дебаты, поэтому мы расставим все точки над и. Заранее шоу Амана и Кен. Рейтинг. Воспользуюсь 15 критериями для определения рейтинга топ-30 гильдий. Мы не являемся официальным источником, поэтому достоверность информации не точна. Он вновь сосредоточился на шоу Амана и Кена. Но взгляд в его глазах чем-то отличался. Конец второй сюжетной линии полководца затронул многих людей. Фанаты полководца стали его новыми жителями. С другой стороны, были и те, кто потерял к нему всякий интерес и сошёл со сцены. А в топ-30 гильдии произошли сильные изменения. Были приняты серьёзные решения. Это правда было признано многими обычными игроками и фанатами полководца, не входящими в топ-30. Давайте судить трезво. Пусть их и называют топ-30, Но не слишком ли сильный между ними разрыв? Я чувствую то же самое. Считаю, что они должны внести коррективы относительно прав на каналы прямого вещания. Часть топ-30 гильдии банально их не заслуживают. Некоторые из них уступают бойцам. Если посмотреть на шоу Аманаикена рейтинг, то гильдия бойцов помещена у основания топ-30. С точки зрения качества они обошли большую улыбку. Верно. Разве у большой улыбки есть хоть кто-нибудь, кто смог бы сражаться лучше Питбуля? Не смотрите свысока на большую улыбку. Она всё ещё одна из самых крупны гильдий в топ-37 с точки зрения количества участников. Представление об их почётах слишком раздуто, потому что они из Китая. Это что, действительно повод для гордости? Сколько людей покупают их платные видео? Могут ли они переступить порог хотя бы в 500.000? Во время первого эпизода Граф Оскверный в основной сюжетной линии участвовало множество гильдий. Доказательством этому стал тот момент, когда личина Графа Оскверного стала раскрытой. На этом рейде присутствовала значительная часть 30. Однако в этот раз наибольший вклад внесли лишь 3 из них. Кроме них, все остальные 27 гильдии взяли на себя роль второго плана. Если всё так и продолжится, то что будет дальше? В третьей сюжетной линии в эпизоде "Набаральный принц гильдии" уже стали сильно разница поселия. На данный момент было 3 сильные же гильдии, которых назвали большой тройкой. Что же делать теперь остальным гильдиям? Но не могли избежать выполнения основной сюжетной линии. В её выполнении требовалось обладать хорошим пониманием игры, хорошей информационной сетью и возможностью охотиться на монстров. Это самые верные критерии для измерения успешности гильдии. Если же избежать выполнения основной сюжетной линии, то требовалось обладать сценарием, которым можно было бы удержать гильдию на плаву. В действительности же этим обладали счистильщики и гейков. В этой ситуации гильдия Вэндвин стала первой, кто попытался внести изменения. До соединения с полководцем, Анжин всегда искал статьи, связанные с полководцем. Поэтому он естественно обратил внимание на план перестройки гильдии Вэндвим. Что это, чёрт возьми? Анжин знал о будущих изменениях. Он ожидал их. Если никто ничего не поменяет, то отсев не избежать. Анжин смотрел шоу Аманаикена для сбора информации о современных тенденциях. То же самое происходило и до его возвращения в прошлое, когда сюжетная линия с моральным принципом подошла к заключению. Множество гильдии прошли через перестройку, и не имело значения, была ли гильдия многочисленной или наоборот. Множество выдающихся игроков раскрыли свои лица, а торговля игроками между гильдиями, что считалось до этого табу, стало доступной. Название их команды Покер, в честь карточной игры. Ведуют этих забытые гильдии ВН2. начала объединять под своим знаменем множество организаций. Основные силы гильдии были сосредоточены в одной команде. Но Анджиюн не сомневался в причинах позади этих действий. Он был впечатлён их смелой инициативой. Гильдия была коммерческой организацией. Если кто-нибудь присоединяется и работает на благо гильдии, то совершенно естественно ожидать и собственной выгоды. В противном случае в гильдии никто не останется. В каждой из 130 гильдий с лёгкостью наберётся более 1000 игроков. Если гильдия хочет гарантировать прибыль для каждого, то у неё не будет выбора, кроме как развиваться разносторонне. Однако в НДВ уже обожглись об это. Они решили сосредоточить все свои силы в единственном направлении. Это естественно приведёт к снижению прибыли для регулярных её членов, и ещё множество из них оставят свою гильдию в НДВ. Внутренний раскол им не избежать. Если представить перед собой компанию, то сейчас они проводили реконструкцию. Они готовы были пройти через боль разломов, и это заслуживало уважения. Они были готовы пройти через боль, чтобы достигнуть поставленных целей. Название у них, конечно, поганое, однако их талант хорош. Нет, я поражён тем, что они решили довести этот шаг до конца. Уверен, что раньше такого не было. С точки зрения Ан Джиуна, ВЭ2 приняла правильное решение. Красные боевы лошадтрмовые охотники и гидрам Эти три гильдии стали большой тройкой. В их руках находились самые сильные инструменты. А если они не будут обладать столь же сильными инструментами, как друками, то конкурировать с ними они банально не смогут. К тому же их рейд-группа под именем Покерм существенно отличалась от рейд-группы остальных гильдий. Всё, как и говорилось в названии. Покерм разделился на четыре ветви: это пики, червы, бубны и крести. Участники промаркированы от начала тузом и заканчивая королём. В общей сложности 52 игрока и 3 шута, 55 человек. Обычная рейд-группа имела от 20 до 30 участников. В этом плане покер был многочислен. С другой стороны, они собирались заниматься не только рейдами. С точки зрения их использования в игре, они походили на швейцарский нож. Вплоть до этого момента Анживин не мог найти в их действиях ошибок. Почему там столько ублюдков, о которых я не знаю? Проблемы были новые члены гильдии ВН2, вошедшие в команду покер. Были люди, которых окружающие банально не знали. Никто не знал лиц двух новых игроков, занявших место тузов. Да, Анджему помнить на свете все лица, которые он видел. Да и память у не него конёк. Но если говорить о топах, то о них он знал больше, чем они о себе. Однако на этот раз ему были знакомы не все лица. Гильдия Вэндви приняла смелое решение с десятиче множеством лиц, которых я никогда не видел прежде. Я не думаю, что раньше они состояли в гильдии. Я проверил их данные. В них говорится, что раньше они были обычными игроками. Кроме Анджиона ещё множество людей интересовалось перестройкой в гильдии Вэндви. Стало подозрительно видеть новые лица и не признать их. Обычные игроки? А какой у них уровень? А? 200-й уровень? Какого чёрта? Их уровни наравне с топоми. Загостка заключалась в том, что Вендри попыталась минимизировать реакцию на их действия. Поэтому они открыли доступ к характеристикам новых лиц, а они оказались выше всяких похвал. Уровни все выше двухсотого, экипировка и количество, как и качество титулов, не просто превышали средний стандарт. Это был мировой уровень. Больше всего Анжеюна беспокоило количество их титулов. Их было очень много. Наименьшее количество равнялось 150, а всё остальное большинство превышало отметку в 200. Быстро набирая уровни, зарабатывать титулы было очень трудно. Если же сосредоточиться на получении титулов, то получилось так, что придётся пожертвовать временем на прокачку. Чтобы получить и то, и другое, требовалось действовать как Анджеюн. Нужно было заранее распланировать эффективный маршрут для получения уровней и для получения титулов. Конечно, для топ-30 гильдии это было вполне возможно. У них была широкая информационная сеть и много помощников. То есть данные объяснения Вэндвим были противоречивыми. Они не могли быть обычными игроками. При таком количестве титулов, не обычные игроки. Чушь. Нет ни единой возможности, что это обычные игроки. Такого количества титулов в купеческих уровнях невозможно было заработать без помощи сторонней организации. на уровне топ 37. В прошлый раз появился тот ублюдок, а теперь ещё и эти. Кажется, они объявляются при каждом затишье. Они отделяются от профессиональной гильдии, занимающейся проклятыми игроков. В любом случае, кажется, появилась неизвестная организация, и она нацелилась на Анджеуна. Его лицо стало жёстче. Штормовые охотники, гидры, красные буйволы и остальные. Он никогда не считал их простыми врагами. Но это были враги, которых он уже видел. Однако сейчас перед ним появился невиданный до этого враг. В его памяти не было о нём никаких упоминаний. Он беспокоился. Его собственный взлёт только усиливал беспокойство. Теперь ему было что терять. Если я покажу им свою слабость, они немедленно меня устранят. С другой стороны, это беспокойство помогло ему прийти к решению. Так как мой единственный путь повышать свою специализацию. То Книги навыков, мой выход. Глава 138. Если вы зажжёте огонь, благословение укажет вам путь. Часть вторая. Меч героя большого сражения. Основные свойства. Ранг: уникальный. Все характеристики увеличиваются пропорционально росту уровня. Плюс +155 ко всем характеристикам. Необходимый уровень: 180. Под свойство. При ношении увеличивает урон по монстрам на 20%. При ношении длительность положительных заклинаний увеличивается на 30%. При ношении эффект положительных навыков увеличен на 10%. Предмет всегда возвращается к своему владельцу. Разное. Это оружие, дарованное отличившимся героем большого сражения. Оно благословляет вас в сражении против ваших врагов. Кольцо карателя скверное. Основные свойства. Ранг: эпический. Все характеристики увеличиваются пропорционально росту уровня. Плюс +133 ко всем характеристикам. Необходимый уровень: 200. Условия ношения. Титул: каратель скверное. Под свойства. При ношении весь входящий урон по владельцу снижен на 10%. При ношении весь исходящий урон увеличен на 10%. Повелиме это всегда возвращается к своему владельцу. Разное. Вы сражаетесь против сил скверны. Это кольцо создано для служителей правосудия, вершивших суд над силами скверны. Меч падшего принца. Основные свойства. Ранг: эпический. Плюс +300 ко всем характеристикам. Плюс +300 ко всем классовым характеристикам. Необходимый уровень: 200. Под свойствам. При ношении игнорирует 25% защиты противника. При ношении весь исходящий урон увеличен на 25%. При ношении весь входящий урон уменьшен на 25%. При ношении кулдаун всех навыков уменьшен на 25%. Расход магии на применение всех навыков уменьшен на 25%. Предмет нерушим. Предмет всегда возвращается к своему владельцу. Разное. Комплект брони Баян Дина, защитник севера. Был переплавлен кузнецом Олфом и перекован в новое оружие. Его наполняет древняя магия и дарует владельцу его силу. Закончив Рейд на морального принца, Хуракану поочерёдности предоставили все три предмета. После чего характеристики всех трёх были продемонстрированы онлайн. Ух. А! Чёрт. Реакция окружающих ничем нельзя было скрыть, хотя она и не была гораздо мягче ожидаемой. Просто все были слишком шокированы в этот момент. Характеристики экипировки превосходили все самые смелые ожидания. Превосходные. Никто не мог поверить, что предметы эти пришли именно из этой игры, а не откуда-то ещё. Это стало причиной их бурной реакции. Особенно относительно меча под шело принца. Комментарии были очень пылкими, особенно учитывая, что таких предметов всего 10. Разве его характеристики это не читерство? Что ещё-то дополнительных характеристики? Они нахлыбочили туда процентные доли. Хорошо, что эти предметы персональные. А если бы его кого-нибудь продали, его мне разезвал желудки. Да даже если бы и продавали, моего дома не хватит, чтобы купить его. Я думаю, что для этого нужно продать здание, а не дом. Какого уровня должен быть рейд-босс, чтобы создать уникса поставим мы с ним по характеристикам? Я думаю, минимум 250-го. Таких предметов во всём полководце было всего 10. Людям не легко было принять этот факт. Форакан был основным виновником данного торжества, поэтому сейчас ему не требовалось заниматься сменой экипировки. То же самое относилось и к починенным ему скелетам. До столкновения с моральным принцем он уже представлял им самое лучшее. Всё их оружие было уникального ранга. Вдобавок ко всему этому скелет рыцарь был вооружён чёрным мечом короля кобальда. Это очень дорогостоящее оружие. которые даже богатые люди не всегда могли себе позволить. Именно поэтому всё, что ему оставалось сделать, это потратить деньги на повышение своей специализации, а точнее, книги навыков. Навык проклятия 150 уровня, заражение стоит 120.000 золотых. Рыночная цена на книгу навыка проклятие зловредности стоит 50.000 золотых. Он находился в хранилище. В этом месте можно было получить купленные на аукционе предметы в режиме реального времени. Поэтому здесь всегда было много народу. Сейчас, как вы маска, был без своей маски. Он пришёл сюда, скрыв свою личность, не скрывая своего лица. Ироничная, не правда ли? Его взгляд был очень хмурым. Всё это было связано с рыночной ценой на книги навыков для некроманта. Рыночная цена на навыки для проклинателей просто безумна. 50.000 золотых за какую-то книжку. Смущачию блюдке. На данный момент всё, что он мог сделать со своими деньгами это купить себе книги навыков. Хорикан хорошо знал об этом факте. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, он внезапно стал очень выжатым. Он был решительно настроен поднять свою специализацию. Однако навыки стоили слишком дорого. Дерьмо. По крайней мере, другие высокоуровневые книги навыков проклятия вполне доступные. Так другие ветви Книги навыков проклятия были дорогими, но по крайней мере были в продаже. Книг навыков для древа призыва или укрепления тела вообще никаких не было. Похоже, выбора у меня нет. Придётся покупать безъемные книги. В итоге мне оставалось только одно купить безъемные книги и активировать их. Рыночная цена на безъемные книги 150 уровня приблизительно 5000 золотых. 160 уровня Приблизительно 10.000. А на 170-м уровне вообще нету ни одной книги. Так в своё время поступал богатый лич. В те времена богатый лич был примером среди некромантов. Поэтому он скупал все безъямные книги до последней. Именно так он и получил свои навыки. Конечно, он не мог получить всех навыков, которые хотел. Все безъямные книги являлись лотерейным билетом. При каждой активации книги навыков никто не имеет ни малейшего понятия, что он получит. Если вам повезёт, То перед вами появится книга навыков редкого ранга или даже уникального. Но в основном это были обычные. Поэтому она, естественно, стоила дороже обычных книг навыков. Выше 170 уровня их не было, потому что никто даже не поставлял их. Ну, это нормально. Это естественно. Ведь все безымянные книги появились только в подземельях, а в подземельях сейчас охотились лишь игроки до 170 уровня. Да. Есть игроки 200-го уровня, но они не охотились по демелиям. Больше дело, расчётная эффективная охота для поднятия уровня. Иметь 200-й уровень было неестественно. Это означало, что процесс прокачки настолько высок, что выходит за пределы нормы. На данном этапе игры игроки 200-го уровня превосходили её стандарты. Они просто двигались перед ожиданием результата. Я сумасшечи. Если я ожидал встретить хоть одну книгу навыка с 180-го уровня, И представителями вершины этого неистественного процесса являлись Сильва и Хахвымаска. По крайней мере, у Хуракана не было прав на то, чтобы жаловаться. Фух. Успокоив всё-таки своё дыхание, он всё-таки решил купить безымянной книге. Во всплывшем окне перед Хураканом: "Желаете приобрести это?" Его рука немного дрогнула. Это сводит меня с ума. Он знал, что цена на книги навыков была слишком высокой, однако понимал причины за этим. Но он не стал забегать слишком вперёд со своим решением. Ведь покупка книги навыков отличается от приобретения других товаров. Перепродать их было нельзя. При получении книги навыков единственная возможная с ней действие активировать. Цена была слишком завышенной. Купить их всё равно, что слить деньги в лоток. А если у человека есть голова на плечах, то он не станет участвовать в таких вещах. Конечно, Хуракан Калибаса. Он был здравомыслящим человеком. С другой стороны, все высокоурневые игроки полководца всегда платили завышенную цену за возможность находиться на вершине. Все их покупки подтверждались большими затратами. Хуракан мучился с решением. В конце концов, он уже достиг той стадии, когда мог беззаботно жить, если не станет тратиться, уша всем о промечевам. Добиться успеха. В этот момент Хорикан коснулся окна голограммы. Безымянная книга 150 уровня X10. Безымянная книга 160 уровня X5. Он потратил в общей сложности 100.000 золотых. В прошлом он никогда не понял бы такой расточительности. Хорикан выстроил в линию приобретённые книги в своём хранилище и начал поочерёдно их активировать. Идентичность книги навыка определена. Желаете освоить костяное копье? Увидев первый результат, Хуракан подсознательно воскликнул: "Ничего себе!" В его крике присутствовали взгляды окружающих людей, резко обративших к нему. Однако долго на нём не задерживались. Хуракан не носил хвамаску. Если бы он воскликнул в своей хвамаске, то окружающая атмосфера в зале стала бы разительно другой. Кто-нибудь обязательно подошёл бы к нему, чтобы поинтересоваться над произошедшим и непременно удивился бы его приобретению. Это было удобно. Костяное копьё. Ну разве не прекрасный навык? Это был навык призыва 150-го уровня. Костяное копьё. Это была модернизированная версия костяных бомб. Для её создания требовались кости, и оно было чрезвычайно взрывоопасным. Кости превращались в копья, а копьё можно было прицельно бросить. Это не была атака по области, скорее точечный удар. С точки зрения чистой поражающей силы, Этот навык в разы превосходил костяные бомбы. К тому же, костяные копья могли бросать и скелеты воины. А если несколько дюжин скелетов воинов одновременно бросят костяное копье? Сегодня мой день. От этой мысли по телу Куракана побежали мурашки. Конечно, ему придётся расходовать деньги в гораздо большем количестве на железкостными бомбами. Однако сейчас его это не сильно волновало. Он с первой же попытки получил очень хороший навык. Его выражение сразу посвежела. У меня хорошее предчувствие. Теперь активируем тебя. Цена, которую ему пришлось за них заплатить, больше не сгущала его разум. Он немедленно приступил к активации следующей книги. Желаете освоить Смолиное проклятие? Яркое выражение Хуракана немного потускнело. Мне следовало ожидать этого. Не всегда ведь вести будет. Хуракан не нервничал. Он спокойно активировал третью книгу навыка. Желаете освоить малиновое проклятие. Фак! Хуракан выругался. Пристальный взгляд окружающих снова обернулись к нему, но они снова долго на нём не задерживались. А в этот раз в его сторону направилось несколько смешков. Игры всегда были такими. Многие чувствовали радость от неудачи других. Какого чёрта? Это дублонное проклятье выпадает дважды. Смоляное проклятие. Обычный навык 150 уровня. Его эффект прост. После применения создаёт смолом. Обычно у стандартных проклятий есть свои условия на применение. А в основном это проникнуть через защиту противника и ранить плоть. Поражение по плоти активирует из цели проклятие. В случае пиктограммы вуду на цели следовало изобразить отметину. В данном же случае, чтобы активировать проклятие, Требовалось всего лишь плеснуть на противника жидкость. Однако ни один проклинатель не пользовался данным навыком. Даже если выучивал, когда мастерство навыка находится на ранге F, то все активированные через него проклятия ослабели на 40%. А значит, что пока не поднимешься на его ранг, использовать его бессмысленно. Но как поднять ранг навыка, когда ты его не используешь? В этом и дилемма. К тому же есть более продвинутая версия данного навыка. Редкий навык 160 уровня. Проклятая марионетка. После призыва марионетки, она цепляется к цели и автоматически вешает на него проклятие. Поэтому рыночная цена данного навыка всего 500 золотых. Только что hurrican дважды облапошился на 4.500 золотых. Не произойдёт ведь это и в третий раз. Верно? Hurrican активировал четвёртую безымянную книгу. Желайте освоить малиновое проклятие. Хуракана облопошил сотрижды. Я потратил 170.000 золотых, и у меня осталось приблизительно 30.000. В руках он держал нужные ему книги навыков, а остальные поместил на аукцион. Выражение его лица было поникшим. Конечно, а как же иначе? Он инвестировал в 15 безъямных книг 100.000 золотых. А получил всего два пригодных навыка. В итоге он вынужден был потратить дополнительно 70.000, чтобы приобрести навыки проклятие заражения и проклятие зловредности. Он не был уверен, что дальнейшая покупка безъямных книг будет удачной. К счастью, он всё-таки смог получить два полезных для себя навыка: костяное копье и чёрное сердце. В случае чёрного сердца это был действительно полезный для уракана навык, но его было трудно использовать в сражении. Его эффективность не шла в ногу с затратами магии на неё. Хорошо пригодится в качестве дополнения, но не на место основного оружия. Смеётся тут, кто смеётся последним. Да уж. Курекан не надолго затих. Он добился некоторого успеха благодаря своим спекуляциям, но сильной радости от этого не чувствовал. Он чувствовал себя ещё более поганым, чем при покупке сосуда жизни за 100.000 золотых. Вполне ожидаемо. Даже богатый человек не испытывает радости при проигрыше денег в казино. Столкнувшись с этим, у человека всего два выбора: хмуро списать всё на поганый день или золото, которое у меня осталось, могу потратить ещё 15.000. Раз он уже начал, то должен был довести до конца. В этот момент он не стал колебаться. Он был похож на обученного помощника. Быстропосёлков он купил безъименную книгу за 12.000 золотых. Так как он уже купил всё, что имелось в наличии, то последние шли с наценкой. Однако сейчас для Хурикана Расница в 2.000 уже не имела значения, а он уже потратил около 200.000 золотых, и 2.000 было недостаточно, чтобы утихомирить его злость. Хурикан ещё раз купил безъименную книгу, после чего NPC перенёс её в его хранилище. Он поместил руку поверх книги. За его действиями наблюдали несколько игроков. Наблюдая за его азартной игрой навыков, они не могли удерживать свои смешки. Его глаза вот-вот закатятся назад. Ещё один игрок разочаруется в этой игре. Игра на деньги ни к чему хорошему не приведёт. Окружающие стали веселиться от его неудач. Однако их взгляды изменились, увидев его выражение. А? Какого чёрта? Удивлённое выражение Хоркана зародило взгляды окружающих. В этот момент Хоркан не удержался от искри радости. Рыцарство. Крестьяне отошли в стороны, приближаются пики. Они быстрые. Да, если будем поддерживаться на нынешней скорости, то через 6 минут сможем закончить. Хах. Пока я говорил, вперёд вырвался Хог. Он решил идти до конца. Он вплотную подошёл к кровавому ogру. Видимо, решил нанести прямой урон. Кажется, он хочет завершить всё как можно скорее. А это не опасно? Не безопаснее ли наносить урон с дистанции магией? Он пытается сократить время. Что? Но придерживаясь нынешнего темпа, мы ведь и так поставим новый рекорд. Он не просто хочет поставить новый рекорд. Он хочет превзойти последний мировой рекорд с отрывом. Хочет продемонстрировать гордость недавно сформированной команды Вендвия, полагая, что как-то так. Кровавый огаром Рейд босс 190 уровня. Окрашиваясь кровью игроков, его навыки усиливаются. На данный момент это был один из 10 самых трудных рейд-боссов полководца. Монстр среди монстров. Ах, кровавый огр пал. Рейд закончен. Это новый рекорд. 39 минут 44 секунды. Новая рейд-группа гильдии В2 Poker установила новый мировой рекорд, оторвавшись от старого почти на 10 минут. Прошёл рекорд 48 минут и 21 секунда, установленный штормовыми охотниками. Прямое догготательство. Рейд-группа гильдии Вэндвим не уступает рейд-группам большой тройки. Монстр пал на коленях перед новоприбывшим монстром. Глава 139. Если вы зажжёте огонь, благословение укажет вам путь. Часть третья. Чёрный зомби-воин, кобальт. Он воскресал из чёрного кобальта воина. монстры 160 уровня. У него 170 уровень, и, естественно, он был сильнее своего живого оригинала. Чёрные воины-кобальды передвигались группами по 10 особей, но чёрные зомби-воины-кобальды собирались в группы по 30, а в исключительных случаях их количество доходило и до сотни. Трудная мишень для охоты малой группы. Для охоты на них требовалась большая команда или даже гильдейская рейд-группа без большой огневой поддержки. Здесь не провернуться. И сейчас этой группе монстров бросил вызов всего один игрок. Но он не выступал против них в одиночку. Армия зомби в любого вселила бы страх, но скелеты-воины, существа, не обладающие страхом, они стояли в трёх позициях. Три линии, и в каждой состояло по 10 скелетов-воинов. Каждая линия различалась по облачению. В самой первой линии стояли скелеты-воины, облачённые в толстые стальные латы. Было трудно даже определить, что перед вами стоят скелеты воины. Всё их тело было покрыто литыми пластинами, облачённой в тяжёлую броню. В их руках находилось не менее тяжёлое оружие. Называлось оно Утренней звездой и представляло собой рукоять с круглым шаром, на конце которой были острые шипы. Вторая линия была экипирована в красные чешуйчатые доспехи, напоминающие чешую дракона. В левой руке у них был деревянный щит, а в правой Дико выглядевший ятаганом. В третьей линии скелеты воины были облачены в кожаную броню. Зелёная дублёная кожа была очень гладкой и выглядела очень таинственно, потому что смешивалась с окружающей природой, это скрывало их присутствие. Скелеты воины в кожаной броне не носили щитов. В обеих руках они держали различные мечи. В качестве завершающего штриха впереди, словно пара драконьих глаз, стояло два скелета рыцаря в костяной броне. Да, их было двое. Оба подняли мечи, из-за чего по округе пронеслась аура их присутствия. Оба меча выглядели одинаково, но отличались в цвете. Один был чёрный, как смоль, а другой сиял ослепительным белым светом. Это была удивительная разница между двумя скелетами рыцарями. Даже их движения были абсолютно идентичны. Оба раскрыли свои челюсти и беззвучно заревели. Маршагов Сопровождение Игрёва. Первая, вторая и третья линия пошли вперёд. Но армия зомби не стала отступать. Становясь зомби, жертва теряет свою рациональность и страх смерти. У них не было причин для отступления. Скелеты тоже не знали страха. Обе группы не знали страха смерти. Они продемонстрировали свою силу. Они не знали, что такое отступление. А даже если бы и знали, никто бы им такого не позволил. Обе группы встретились в сражении. Обе противоборствующие линии столкнулись. Это было столкновение передних линий, никакой обороны. После столкновения обе группы стали друг друга атаковать. Окружение зомби-воинов и утренние звезды скелетовоинов неслись в сторону своих врагов. Цели одинаковы, но разница в результате разительна. Зомби-воины размахивали своим оружием по широкой дуге, но они едва ли достигали своей цели. Скелетовоины, облачённые в толстые металлические пластины, Увернувшись от их нападения, избежав вражеского нападения, скелеты воины били утренними звёздами по головам противников. Все 10 скелетов-воинов смогли избежать атаки противника и ударить в ответ, после чего они продвинулись дальше в стан врага. Они являлись ударной группой. Без всякой жалости взмахами своих булав, они крошили головы окружающих их зомби-воинов. За ними следовала вторая линия скелетов-воинов, облачённые в броню и щиты драконов. Они размахивали своими этоганами. Безголовые тела зомби-воинов вызывали проблемы, поэтому они шинковали их на части. Без своих голов они глупо качались по воздуху и били по щитам. Но лезвия диких этоганов отделяли от них конечности. Когда безголовых зомби-воинов оставляли без конечностей, наступала очередь третьей линии. В каждой из костяных рук было по оружию. поэтому зомби-воинами они разбирались гораздо быстрее. Даже не успев восстановиться, их разрезали на кубики. Зомби-воины-кобольды были обезглавлены и лишены конечностей. Поэтому у них не было ни единой возможности защититься, тем более против двух мечей сразу. Это была односторонняя битва. В сражении присутствовал видоизменённый монстр, который отравлял других зомби-воинов. Он был вдвое больше обычных зомби-воинов и стоял прямо перед ними. Более 3 м в высоту, почти 4. Обычный меч в его руке смотрелся как игрушечный. Он освободил рёв через свои гнилые голосовые связки, и в его голосе отражалась большая сила. Любой, услышавший его, будет скован ужасом. Это не тот монстр, который будет пассивом скелетом воина. Конечно, вперёд вышли скелеты рыцаря. Они были более 2 м в высоту, а с бронёй и того больше. Вослича от скелета воина в появлении скелетов рыцарей. сопровождалось тяжёлыми звуками. Конечно, их размеры и сила присутствия были не единственными различиями между скелетами воинами и скелетами рыцарями. Их тактика ведения боя тоже отличалась. Скелеты рыцари никогда не отступали, даже если враг гораздо сильнее. Они избегали нападения, как блокировали, но не отступали. Пузырь меча был ровен. Он не просто был достаточно острым, чтобы оставить поверхностную рану. Нет, он разрезал плоть на части. Меч демотрировал решительно стереть кости врага в порошок. Разрезание плоти. Количество взмахов было малым, но каждый из них вызывал трепет. Огромное, выдеязменённое тело зомби-воина Кубальда разрезалось мечами скелета-рыцаря, словно гнилой сыр. В конце концов, даже обычные зомби-воины продержались дольше, чем он. их козарный туз не оправдал возложенных на него ожиданий. С точки зрения стила, для зомбиков это сражение было уже проиграно. Однако ни один зомби-воин Кобальт не отступил. Все они наоборот стремились навстречу к врагу. Передняя линия зомби-воинов безжалостно уничтожалась, а за ними на их место наступали новые. Естественно, их рвенье в итоге валилось в столпотворение, отчего они стали друг другу мешать. Посреди этой суматохи в воздухе Появились отголоски пламени и соединившись между собой, образовались в голема. Огненный голем. Пылающий ему гигантом, не нужно было долго думать о том, как напасть на эту орду. Он припал к монстрам своим животом. А он начал сжигать их температурой своего тела. Рокот пламени. Горя в пламень голема, зомби войны начали использовать против него свои мечи. Возможно, это стало результатом отсутствия у них боли. Их тела пылали, но гнев иголем не мог остановить устремлённые к нему мечи зомби-воинов. Сила позади их ударов оставалась прежней. Шш-шах. Несколько частей его тела были срезаны мечами, после чего они рухнули на землю. Грохот. Отрезанные части его тела стали взрываться, отчего пламя вокруг становилось только больше. Зомби-воины-кобольды были пойманы в огненную ловушку, а скелеты воинов продолжали свою резню. В этот момент развернувшаяся стена начала тускнеть. Когда весь мир потух, на чёрном фоне появились белые письмена. Продолжению быть. На этом видеозапись закончилась. Хорошо. Видео проигрывалось в полноэкранном режиме, поэтому заполняло собой весь экран планшетного ПК. Он закрыл полноэкранный режим. После этого проверил несколько вещей. Вначале взглянул на статистику видеозаписи, а потом на реакцию зрителей. Два скелета рытёря? Как? Я думал, что вызвать можно только одного. А это не баг? Прочитал в комментариях. Анджею усмехнулся. Никакого это не баг, это навык, навык. Анджеюна опубликовал новую бесплатную видеозапись. Видео называлось: "Близняшки". Это первое видео, демонстрирующее общие боевые возможности двух скелетов Ритерии. Шипот к известности как в маске и громкий заголовок о том, что на сцене впервые, и вуаля, рейтинг просмотров неизбежно рос вверх. За один день количество просмотров на видео достигало 8 млн. Однако больше всего Анжеюна радовало не количество просмотров на видео, а причины, стоящие за этим. Навык, который позволил этому видео увидеть свой свет рыцарства. чего и следовало ожидать. На поздних стадиях эта игра становится только интереснее. При призыве скелеторицаря активировалось два специальных навыка. Первый навык увеличивал жизнь скелеторицаря пропорционально количеству призванных скелетов-воинов, а второй навык лидерство увеличивал характеристику последних. Однако у обеих способностей было фиксированное значение. Повышение навыка по призыву скелеторицаря не поднимало их величину, чтобы увеличить получаемый от них бонус. Требовалось заполучить ещё два навыка. Навык рыцарства, полученный Анджеюном, был средний апгрейду программного обеспечения. Недавно приобретённый навык рыцарства имел следующие эффекты. Рыцарство, ранг F. Вы можете призвать на одного скелета рыцаря больше. С призывом нового скелета рыцаря вы сможете призвать ещё трёх дополнительных скелетов-починённых. Каждый дополнительный призванный скелет увеличивает характеристики скелета рыцаря на 6%. Максимальная прибавка равняется 30%. Оно увеличивало количество призываемых скелетов рицарем на выкрик лидерства, увеличивало их специальные навыки, а в довершение к этому ещё и позволял призывать дополнительных скелетов. Мне так же следует заполучить навык лидерства, рыцарства на данный момент всё равно лучше. Навыки лидерства и рыцарства были между собой похожими. Оно также увеличивало количество призываемых скелетов рицарей. и число призываемых скелетов. Если объединить его с навыком рыцарства, если в будущем он приобретёт призыв рыцарей смерти, то сможет извлечь пользу ещё и из навыка орден рыцарей. Этот навык пассивно увеличивал количество призываемых рыцарей-скелетов смерти. Богатый лич мог призывать до четырёх скелетов рыцарей. Богатый лич использовал этот процесс, чтобы получить возможность вызвать сразу четырёх скелетов рыцарей для получения навыков рыцарства и лидерства. Он скупил бесчисленное количество безмянных книг. После чего он получил в руки призыв рыцарей смерти и смог вызвать сразу четырёх. Однако на этом всё не заканчивалось. Если я смогу использовать древнюю силу для усиления моих навыков, то сколько же тогда я смогу призвать рыцарей? С появлением разрушенного королевства появилось и новое содержание. Каждый мог воспользоваться древней силой для укрепления ранга своих навыков. богатые личные стадии тогда не достиг. Он ещё многого не знал. Фух. В этот момент Анджуна взводил длинный вздох. Как бы маска всё ещё могла стать сильнее. От этих мыслей его кровь бежала быстрее. Он чувствовал себя счастливее, осне терпением ждал этого момента. Горная цепь Уругал. Я должен её преодолеть, и у меня уже есть идея, как это сделать. Однако, если он хотел получить в свои руки эту силу, ему следовало бы идти горную цепь Уругау и открыть разрушенное королевство. Обнаружение разрушенного королевства должно стать началом третьего эпизода. После этого появится возможность пройти второе повышение, куда и будет включён навык укрепления. К тому моменту он должен будет достигнуть уже 300-го уровня, а не 200-го. В противном случае, второе повышение, не говоря уже о навыке укрепления, И им не видать как своих ушей, и призыва рыцаря смерти. Есть это на тоже. Однако Анджюн не был уверен, что сможет сейчас пересечь горную цепь Уругал. Я уверен, что смогу сделать это при достижении 200 уровня. Но и наличие 200 уровня тоже не давало никаких гарантий, что он сможет её пересечь, даже при наличии кольца карателя скверны и меча поверженного принца. Однако это не означало, что он станет работать с другими. Андрион уже провёл запрещённый приём с гильдии красных бойцов, которые относились к нему подружески. Гильдия Гидры тоже не очень одобрительно смотрит в сторону его маски. Если бы он выбирал среди тех, кто относился к нему положительно, то это были бы штормовые охотники. Однако с ними он ни за что не скооперировался бы. По этой причине он мог лишь вздыхать. В этот момент секундочку. Его выражение снова изменилось. Пока он тут тяжело вздыхал, он кое-что вспомнил. Замороженное королевство. Это был событийный эпизод, расположенный за замком Тероп. Назывался он Замороженным королевством. Этот эпизод предназначался для игрового 200-го уровня. И какого хрена я умудрился об этом забыть? Чтобы быть точным, то помимо Замороженного королевства, существовало ещё несколько событий, которые должны будут раскрыть завесу тайны относительно разрушенного королевства. Вы знаете, что разрушенное королевство располагается за горной цепью Уругал. Можно было и через эти события. Он уже давно владел этой информацией. Поэтому в попытках ускорить свой прогресс он об этом забыл. Он помнил это место до возвращения в прошлое. Он помнил, что этот эпизод предназначен для определённых лиц. На какое-то время он совсем забыл об этом. Я забыл кое-что очень-очень важное. Нельзя игнорировать замороженное королевство. Ой, я должен извлечь из неё всю выгоду. Просто обязан. Он подумал об этом ещё раз. Анджиюн сразу же взглянул на свой планшетный ПК. В качестве мер предосторожности он решил поискать о замороженном королевстве в интернете. Ударив пальцем по экрану своего планшетного ПК, браузер вернулся к прошлой страничке. Обновился рейтинг видеозаписей. В этот момент выражение его лица немного скисло. Это был еженедельный рейтинг видео полководца И посмотрев по его видео, расположилось на втором месте. Это стало причиной ухудшения его настроения. Гильдия Вэндвим явно не намеренна играться. Видео рейда на кровавого ogre Гильдия Вэндвим было загружено в то же самое время, что и видео Анжеюна, но оно имело вдвое больше просмотров. К тому же, видео получало множество хвалебных отзывов и лайков. Это значит ли что вам? что недавно появившиеся игроки явно не нормальные. Даже с точки зрения Анжиуна, навыки их команды любителей поиграть в карты были поразительны. Это было особенно верно к новичкам. Их навыки примерно равнялись навыкам Матадора и Штормовой Королевы. А это значит, что они были на уровне лучших дамагеров всего полководца. Конечно, столь очевидные вещи не беспокоили Анжиуна. По нервам его било то, что среди новых лиц не было игрокам. который недавно на него покушался. Почему среди них нет моего убийцы? Разве он не был членом гильдии Вэндвим? Разве он уже не выделялся перед Вэндвим? Этот факт продолжал беспокоить Аножиуна. Изменения, произошедшие в гильдии Вэндвим, были колоссальными. И результаты этих нововведений были не меньше. До сих пор гильдия Вэндвим была лишь в средней по силе среди топ-30. Однако после выпуска Фаридона Каравабового Огра Их ценности резко возрослам. Их начали сравнивать с стилями большой тройки. Этот факт оказывал большое влияние на остальных из 130. Они уже прошли тот этап, когда топ-30 гильдям нужно было меняться. Сейчас они уже вынуждены были это сделать. Однако не многие стали привносить столь агрессивные нововведения. Если бы каждый пытался пройти через путь во индвим, то гильдия прошла бы через раскол от поломок костей. Даже если изучить эти гильдии, что проходили через подобные расколы, то на каждого игрока подобная степень боли будет влиять по-разному. Никто не хотел проходить через такие страдания. Большая улыбка неоднократно проводила встречи офицеров, но в ходе этих переговоров они так и не смогли разработать конкретный план действий. По этим причинам они так и не смогли прийти к взаимопониманию. Дерьмо. Они действительно смотрят на меня как на последнего нуба. Наибольшее давление от этого ощущал на себе Аполлон. Он был новоназначенным офицером. Если отбрать у него влияние его фона, то он был бесполезен. Подразумевалось, что Аполлон станет жертвенной пешкой. Как они смеют рассматривать меня подобным ключом? Когда я встану у руля большой Ылки. Аполлон ничего не мог поделать со своим подавленным настроением от недавних событий. Ведь он заплатил огромную сумму денег. чтобы с ним обращались как к одному из ацитеров большой улыбки. А вот, момент. Кто-то ему позвонил. Проверив, кто это звонит, он медленно заговорил. Хённим? Аполлон всегда был такой о себе мящим. Назвал кого-то Хённимом, из его уст вышло очень редкое для него приветствие. Аполлон. Да, пожалуйста, говорите. Личность, которую Аполлон назвал Хённимом, был Брукс. Он был офицером большой улыбки. Он был решающей фигурой в процессе становления Аполлоном офицером. Даже после того, как Аполлон стал офицером, Бурук не переставал выручать того. Ты должен быть пришёмом настроением после встречи офицеров, не так ли? Никак нет. К тому же, он был единственным из других офицеров, кто мог поднять ему настроение. Этих причин было достаточно для Аполлона, чтобы назвать его хённимом. Как ты уже смог заметить, структура этой гильдии прогнила изнутри. Ни один из них не желает обнажить свой клинок. Конечно, Брукс помогала Палону, не из доброты душевной. Да. Поэтому я попытаюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы стать гильдмастером гильдии. Да? Брукс наконец раскрыл свои намерения. У большой тройки есть одна общая черта. Все трое гильдмастера невероятно сильные. Но посмотри на состояние нашей гильдии. У нас более десяти офицеров. И между каждым из нас вращается бутылочка по поводу того, кто мы же стать гильдемастером. Поэтому положение гильдемастера в нашей гильдии стало маргинальным. В этом и заключается наша проблема. Это также стало причиной того, почему Брук сделал Аполлона одним из ветеранов большой улыбки. Когда хочешь стать главой какой-нибудь организации, нужно возметь за собой сильную поддержку. И Аполлон хорошо знал бы там фактии. Он не был глуцом. Он уже давно знал, что Брукс выручал его не из доброты душевной. На самом деле, он даже почувствовал себя лучше, когда ему на встречу выдвинули такое предложение. Он улыбнулся. Что вы хотите, чтобы я сделал, Хюним? Мы собираемся вызвать на войну одну из гильдий. Мы будем воевать с гидрой. Что? Однако улыбка вместе с хорошим настроением быстренько исчезла с его лица. Гильдия гидры? Я подробнее расскажу тебе о плане, как только услышу твоё решение. Однако одно я могу тебе гарантировать: если ты поможешь мне стать владельцем нашей гильдии, ты станешь гильдмастером одной из подгильдий. В одной гильдии, из гильдии Гидера. Аполлон чувствовал, как от этих слов по его спине прошёлся холодок. С другой стороны, ему гарантировали возможность становления гильдмастером одной из подгильдий. Это было привлекательное предложение. Это ослепило Аполлона. Бруксский не ни идиот. Он бы не стал затевать войну без надообных нато приготовлений. Я буду следовать за генимом. Хорошо. Но прежде чем мы до этого дойдём, я хочу представить тебя одному человеку. Ты, вероятно, уже знаком с ним. Вам уже доводилось встречаться. Глава 140. За стенами замка Теруп. Часть 1. NPC. Недорогой до молодого человека. Её молодая внешность застряла между мальчиком и юношей. "Вы это серьёзно?" говорил он серьёзно, по крайней мере, со всей возможной серьёзностью, при его тоненьком голосе. "Вы говорите правду?" Даже глубокие морщины на его лбу показывали искреннее удивление. Обстоятельства прояснились после следующих слов. "Вы хотите отправиться за стены замка Теруб?" "Это хранители стен замка Теруб?" Бывший верноподанный принц Адина и открытый герой, сражающийся за судьбу мира против скверны. Бублик ликовал от услышанного предположения. Он был вне себя от радости. Казалось, он не находил себе места от нахлынувшего счастья, что резко встал с кресла. Ух! Но после этого он издал резкий стон. Он всегда был готов к сражению, пусть он и находился в своём офисе, однако был в полном боевом облачении. Поэтому за его бронёй нельзя было разглядеть старые раны. Доказательство предательства принца Дина и белоглазого мечника Аргардо. Рана от его меча всё ещё не зажила. Бублику посчастливилось остаться в живых. Рана была серьёзная, поэтому было шокирующим то, что он продолжил выполнять свои обязанности. Вдобавок, облачённый в бронёю, поэтому он не жаловался на своё медленное выздоровление. Всё хорошо. Я в порядке. Услышав стон, гость Риско встал со своего места и подошёл к нему, но Бублик отклонил его помощь. Я благодарен уже за то, что остался в живых, не желая бремять герою вроде вас ещё и этим. Гость неловко улыбнулся и расслабленно сел вниз. Бублик подошёл в угол своего офиса, где располагались его книги, и вытащил одну из них. Я приобрел это давным-давно. Внешняя книга выглядела очень толстой, однако страниц в ней было немного. Причина в толщине каждой из них. Книга была заполнена гравюрами. Бублик открыл книгу и пристально смотрел со в них. Это было ещё до того, как я стал хранителем стен замка Тероп, и ещё до того, как я стал следовать за ним, когда он стал хранителем северных земель. Деревянные блоки были заполнены гравюрными картами. Он взял книгу и положил на свой стол. В этом процессе его броня сместилась, и каждый раз снова задевала рану. Он скривился, но в этот раз промолчал. Когда выражение на его лице стало легче, он начал вытаскивать гравюры одну за другой, после чего стал соединять их воедино, словно пазлы огромной мозаики. Фурикан предположил, что гравюры были частью карты. Это карта северных земель ещё до начала эры бит конечных сражений. Его объяснения были подробными. Но на содержание карты было бедное. Большая часть карты была абстрактной. Длинный путь, а рядом с ним монстры, выпускающие языки пламени. Гора, вырезанная словно огромный кусок хлопка, а деревья каракулями, были ничем не промаркированные. К тому же карта была неполной. Верхняя часть карты отсутствовала, словно её заголовок специально вырезали. Это пережиток древнего прошлого, поэтому он не идеален. Бублик постучал по верхней части стола и указал на пустую часть карты. В конце концов, мне так и не удалось узнать, что же здесь находится. Никто из живых пожал уже и не даст ответа на этот вопрос. Гость уже долго и молча слушавший его, наконец задал вопрос. А что думаете вы? Возможно, вы догадываетесь, что там находится? Однако, выслушав вопрос своего гостя, Бублик протяжно вздохнул. В моих руках, ответственных за защиту стен замка Тероп, время от времени я посылал своих почтённых, чтобы разведать ту местность. Однако они возвращались либо с предупреждениями о получении монстров, либо не возвращались совсем. Для полного правового расследования мне бы потребовалось отправить туда армию, а я не стану отправлять её за эти массивные стены, тем более за тот тенественный барьер. Это особенно верно потому, что мной движет лишь любопытство. Гость сказал в ответ несколько слов. Бублик упёрся подбородком на обе руки и продолжил. Да, всё как вы и сказали. Сила скверны может быть. Он вышеупомянутой персоной есть некоторые представления о скверне. Именно поэтому я с интересом исследовал прошлое. Я чувствовал, что был обязан разузнать, что же там произошло. Однако Однако за этим словом таилась тяжесть. Гость решил задать решительный вопрос, но помолчал. никому не дозволялось исследовать это место. Бублик нахмурился, и вызвано это было не раной. Многие пришли в движение. Происходит крупномасштабное изменение. На данный момент нет ещё претендентов на захват власти на севере. В текущей ситуации никаких наград выдаваться не будет. На северные земли был наложен запрет. Королевство Хебин и даже союзы завоевателей не протянут вам руку помощи. Эти поиски будут проводиться только вашими усилиями. и не заслужит почестей. Единственный выход это прийти с результатом. Бублик придержал со своего строгого выражения и задал вопрос. Вы всё ещё желаете отправиться в путь? Не говоря больше слов, гость лишки в ноу. Бублик стал с места. После чего заработал с непренуждённой лёгкостью. Он обвёл гравюры чернилами и перенёс их на белый пергамент. В руки гостю было передано грубая карта. Будь осторожен. Задание за стенами замка Теруб началось. Когда Боблик договорил, Хоракану слышало повещение о новом задании. Его кольцо задёргалось. Дерьмо. Он пытался скрыть своё выражение, и сразу видно, что сдерживал он явно не положительные эмоции. На то были причины. Я сказал это тем, кто так же как и вы, решил столкнуться с опасностями этого мира. Скажу это и вам. Будьте осторожны. Я надеюсь, что вы вернётесь надеждой для этого мира. Он был не первым. Какие ублюдки меня опередили. Чтобы отправиться в замороженное королевство, нужно было обязательно пройти через это место. Прибыв в стены замка Теруп, его сородившим встретил Бублик. Хоракан был героем королевства Хебин. Он был карателем скверным. К тому же одолел Аргардом, что оставило рану Бублику. Для публики Хоракан был великим спасителем и героем. Этого следовало ожидать. В прошлом Бублик был немного резок, однако сейчас всё отличалось. Вдобавок ко всему этому, от выжидающего взгляда Бублика Хоракан чувствовал себя неловко, словно молодой кохаим, смотрящий на своего опытного сэмпая в ожидании чуда. К тому же таким пристальным взглядом его одарил молодой симпатичный мальчик, а такого Хоракан ещё никогда не испытывал. С его точки зрения, это было не просто неудобно. Это близлось к тревоге. Так начался диалог, и по мере его продолжения Хуркана не отпускало это мучительное чувство. Но после его окончания это чувство прошло, и на его место пришла тяжесть в желудке. Не знаю, кто это, но этот ублюдок стоил мне одного титула. Кто-то уже посетил Бублика и отправился на встречу замороженному королевству. сам факт этого не поднял ему настроения. Никто не приветствовал конкурентов. Титул благородного путешественника. Он увеличил выносливость на 50 очков, и я его упустил. Нужно было отложить все дела на потом и сразу же направиться сюда. Дерьмо. С точки зрения хуракана, прошлый посетитель украл том, что по закону должно было принадлежать ему. В итоге я получил лишь титул благородного исследователя. титул благородный исследователь получали те, кого отправляли на очень важные экспедиции. Оно увеличивало интеллект на 25 очков. Однако потеря титула благородного путешественника заставила его задуматься. Этот титул выдавался тем, кто первым получил задание и титул благородного исследователя, и увеличивал выносливость на 50. Но он потерял этот титул. Такую потерю нельзя было задавить лишь одним чувством жалости к себе. Что это за организация? Его внутренности страдали от такой боли, словно они гнили изнутри. Однако следующая мысль заставила боль уйти, и по его спине прошёлся холодок. Штормовые ягоники пройти через стены замка Терув нельзя просто захотев. Для этого требовалось иметь хорошие отношения с губликом, а также выполнить множество заданий, связанных с ассоциацией завоевателей. А выполнение их заданий Означало убийство невероятного количества монстров. В этом плане приступить к выполнению задания по поиску замороженного королевства могли лишь самые высококвалифицированные игроки. Их штормовые охотники достаточно подходили под эти критерии. До возвращения в прошлое монополии на замороженное королевство обладали именно они. Именно поэтому Хурикан был хорошо осведомлён, а получаемых титулах штормовые охотники монополизировали замороженное королевство и продемонстрировали титулы. книги навыков и другие предметы, которые можно было там получить. В принципе, он не отрицал возможности того, что некоторые вещи всё-таки останутся в руках определённых людей. Он не мог отрицать простои судьбы. Поэтому вполне было возможно, что сейчас его передели именно штормовые охотники. К тому же, нынешние штормовые охотники были сильнее прежних. Это сводит меня с ума. Понял. Находясь в глубоких размышлениях, Хуракан произнёс последнее слово, чтобы закончить их словесный обман. Так как их разговор уже подошёл к концу, он собирался встать. Вы планируете отправиться туда немедленно? Что? Нобубулику внезапно его перехватил. Это будет опасная дорога. Я подумал, что возможно вам потребуется немного больше подготовки. Я приготовил это для вас. Это потребуется вам в вашем путешествии. Хуракан выделил неловкую улыбку. Бублик не был таким прежде. Но теперь, когда близость с ним довольно высока, некоторые вещи принимают немного странный оборот. Выбор был невелик, поэтому он снова сел вниз. Ну, я ведь действительно убил его смертельного врага, поэтому он не стал бы отправлять меня рисковать своей жизнью, не представив никакой помощи. Да, всё-таки есть. Раз уж он сказал, что предоставит ему что-то, то он не станет отказываться. К тому же, в недавних покупках он потратился гораздо сильнее, чем ожидалось. "Пусть это будет книга навыков, пожалуйста". Получив новокрытерство, он ещё не раз покупал безменные книги для получения лидерства. Однако, результат был неутешительным. Вспомнив об этом, он нахмурился. Пустая трата денег. Он чувствовал себя паршиво. Подожди секундочку. Правда, бублик не знала его истинных чувств. Он отошёл со своего места, чтобы вручить Хуракану подарок. Оставшись один, Хуракан снова посетил а мысль. Серьёзно, кто это был? Её продолжало это беспокоить. Он волновался, что пропустил что-то важное. Перед Наталом было открыто окно голограммы. Он смотрел на портреты. На что вы смотрите? Саханка осторожно появился, позади него о своём присутствии. Он объявил только когда подошёл поближе. Он не хотел беспокоить Наталу, поэтому Натал ответил ему так же спокойно. Это портреты игроков, которые получили задание от Бублика после нас. Портреты. В полководцах в отличие от реальной жизни можно было снимать под любыми углами. Однако если игроки отключали распознавание лиц, то заснять их лица было абсолютно невозможно. Поэтому был разработан один метод. Были художники, способны нарисовать портреты игроков, наблюдая за ними собственными глазами в полководце и во всех остальных играх виртуальной реальности. Всё было сделано с использованием ультрасовременных технологий. И в таком мире люди с хорошими руками были на вес золота. Это было несколько иронично, но Сухенко и Натала ирония такой ситуации совсем не заботила. Получается, что один из наших преследователей может быть среди этих лиц? Да. Все встречи с публиком фиксировались. Это требовалось для сбора информации о будущих конкурентах. К счастью, никого из известных здесь нет. Если вы считаете, что нам повезло, значит, так оно и есть. Если среди новых лиц появятся известные личности, то ничего, кроме проявления к нему бдительности, сделать не получится. Однако даже малоизвестные игроки могут стать серьёзной проблемой. Нет причин избегать подобных способов. А возможно, это было неважным для остальных гильдий, но не для Гидра. Они прекрасно сознавали силу информации и гильдеям пользовались ею в качестве оружия. Это выглядит довольно безнадёжно. Конечно, не каждый мог стать конкурентом. Иногда можно было сбросить человека со счетов, просто взглянув ему в лицо. В таких вещах нельзя судить предвзято, особенно в игре. С другой стороны, от этой привычки трудно отказаться. Э, разве этот парень не выглядит как полный неудачник? Однако Натал не избежал суждения о книге до её открытия. Я не решаю судить человека по его обложке, но даже я считаю, что этот человек нам не конкурент. Да, я подумал о том же. Однако это может быть и правдой, не так ли? Люди, покупающие лотерейные билеты, тоже так думают. Натало хмыльнул на слова Сохенка. Услышав смех Наталова, Соу Хенка осторожно изменил свое выражение. Он заговорил немного более умеренным голосом. Эта миссия будет непростой. Есть здесь лишь капля мышечной силы, но остальные 8 голов должны правильно оценить возможности. Разве это и не твоя роль тоже? Иногда мне кажется, что я приношу вред нашей гильдии. Произнося эти слова, на его лице появилась горькая улыбка. Кажется, он чувствовал себя глупее своих товарищей. полагающихся на свой интеллект. Но Наталья на корню погубила ту мысль им. Это не так. Мы не можем действовать одной только головой. Мы не смогли бы дойти до этого места без твоей помощи. Сохен к ним. Нет, наш недостаток только во мне. Я уже знаю свои возможности в отношении других. При равных характеристиках я мог бы сразиться против матадора, но знаю, что проиграл бы королеве. А ведь есть ещё и Хахвэм. Разговор собирался стать более откровенным. Появились монстры. Девять. Будет непросто. Но их прервало срочное сообщение по голосовому чату. Так и не закончив прежнего мыслы, он заговорил снова. Я скоро приду. До моего прихода танки должны обеспечить центральную защиту. До моего прихода никаких опрометчивых действий, вроде нападения. Бум. Прежде чем разговор закончился, послышался оглушительный грохот. Сохонг и Натао двинулись вместе. Им не нужно было говорить, чтобы правильно скоординировать свои действия. В их движениях не было никаких изъянов. Это локация Находилась за стенами замка Теруб. Здесь даже лучшие игроки гильдии не могли быть небрежными. Монстры здесь были 200-го уровня. И они были несравнимо сильнее всех, с чем им доводилось сталкиваться прежде. Глава 141. За стенами замка Теруб. Часть вторая. Как идёт сражение? Это было очень грубо. Как прогресс задания? У нас нет такой роскоши, как следить за прогрессом. Предполагаю, что трудности превысили наши ожидания. Да. Вы получали что-нибудь, разговаривая с первым головой? Натал повернул голову. В поле зрения вошли трупы монстров. Все были убиты недавно, поэтому ещё не начали таять. Дела были целыми. Трупов было много, и все были разными. Сходу различалось семь разных видов. Найти между ними хоть что-нибудь общее было очень трудно. Каждый был индивидуален. Самым примечательным был гигант почти 5 м высотой. И единственный глаз и череп в форме молота. Выглядел он очень причудливо. Следующим, самым бросающимся в глаза монстром, была двухметровая обезьяна с очень тонким телом. Её тело было таким тонким, что напоминало собой древесную ветку, а если коснуться и её кожи, то и по ощущению различие между деревом и кожей фактически не будет. Следующий монстр разительно отличался от всех причудливых монстров в округе своей красотой. Он испускал великолепный блеск, подобно отполированному бриллианту. 2 м белоснежного меха и когти в форме полумесяца. Он вообще не был похож на монстра. Словно магический зверь, выпёршинувший из древних легенд и сказаний. Натал просмотрел трупы и заговорил. У нас получилось. Конечно, монстры не атаковали их одновременно. Все они были убиты по отдельности, а уже потом собраны в кучу. Причина очевидная, чтобы исследовать. Стоит ли мне на что-нибудь рассчитывать? Исследование новых монстров основы основ. качественные видеогайды на новых монстров имели высокую цену. Это можно было использовать, особенно верно в отношении гидры, чьим главным оружием являлась информация. Их навыки по сбору информации не знали себе равных. Поэтому Натал был осторожен при ответе на вопрос первого главы. Вам следует предвкушать и беспокоиться одновременно. Какой интересный ответ. Интересный Это означало, что ему требуется больше информации. В этот момент Натал стал перебирать недавние воспоминания. Он вспомнил о времени, когда они решили исследовать север. Канчина морального принца. Интерес игроков естественным образом устремился к началу этой сюжетной линии. Но откуда начинается отправная точка? Север, юг, восток или запад? В одном из четырёх направлений Гидра решила сосредоточиться на двух из них. Они пошли на север и восток. Однако север был в большем приоритете. Именно эта территория находилась под управлением принца Дина. Получить столь огромную силу, не привлекая внимания, он мог лишь на своих территориях. Именно поэтому Гидера уделяла столь большое значение северным экспедициям. В исследовательскую группу были включены лучшие из лучших. Кроме самого Сахелка, было ещё 33 игрока. Их боевые навыки находились на высоте. Но есть и множество других аспектов, в которых они мастера. Их рейдерские навыки не достигали до основной рейд-группы, но с точки зрения исследований и регулярных сражений они намного превосходили их. Однако всего неделю спустя после начала похода они начали понимать, что эта экспедиция выше их сил. Местные монстры были слишком сильными. Разнообразие монстров превосходило всё то, с чем они сталкивались прежде. Различия были буквально во всём. Это без пяти минут груда мороженого, тому явный пример. Вот этот молотоглавый гигант использовал форму своей головы в качестве оружия. Он бил ею словно кувалдой. Очень необычная форма нападения. А камуфляжные навыки обезьяны были настолько хороши, что это уже саลา. К тому же, она обладала и девятым жалом, одна из лучших комбинаций для её рогов. Для сражения с ними требовалось разрабатывать новые тактики ведения боя. Но если посмотреть на это в другом свете, то такой поворот событий всяял предвкушение от будущих сражений. Проблема заключалась в белоснежной лесе, именуемой хрустальным полумесяцем. Мы поймали в лесу белоснежную лису. Только одну. Они не путешествуют группами, но нам удалось поймать сразу трёх. Значит, здесь они не редкость. Мы не должны были находить их в лесистой местности. Это не их среда обитания. Даже в реальности все звери придерживались своих экосистем. Однако в полковотце мостры не всегда удовлетворяли особенности лишь определённых местностей. Однако в большинстве своём они были подугнаны под определённую окружающую среду. Древесная обезьяна была тому подтверждением. Её окрас был максимально оптимизирован для охоты в лесу. Здесь, в лесистой местности, они не редкость. Если пойти дальше, то можно встретить ещё. Однако присутствие здесь лис Наталкивала лишь на один ответ. Снежные равнины. Иначе никак. Монстр из других экосистем мог появиться не в своей местности только по ряду причин. Какая местность подходит белому меху? Очевидно, белая, а значит снег. Да, я вполне уверен, что скоро появятся снежные равнины. Снежная равнина. За этими словами не скрывалось ничего необычного. Снежные равнины есть снежные равнины. Каждый в своей жизни хотя бы раз довидел их. Однако вплоть до сих пор на снежных равнинах или других пустынных местностях никогда не появлялось серьёзного количества монстров. Толботсуфт не давал этому объяснений, но у игроков были свои догадки по этому поводу. Придётся хорошо поработать. Если всё ограничится лишь этим, будем считать это благословением. Уровень трудности будет беспрецедентным. Скажем, человек пробегает стометровку за 9 секунд. Сколько времени добавится к этому отрезку, если он будет бежать через снег или песок? То же самое относилось и к сражениям. Если у вас не имеется крыльев, то снег и песок не слабо усложняют сражения. Правда, высокая сложность не является проблемой самой по себе. Такие вещи прибавляют азарта от новых ощущений. Но если начальный порог будет слишком высок, то игроки даже не посмеют попробовать. Проблема в том, что трудность полководцам априори уже высока. В будущем с тех будут ожидать лишь новые трудности, и высокая вероятность, что это будущее уже наступило. Именно поэтому Натал заявил, что следует и предвкушать, и беспокоиться одновременно. Приходит новая эра, и выживут лишь те, кто успеет быстрее всех приспособиться. Значит, впереди нас ждёт много упорной работы. Первый глава давно знал эту простую истину, поэтому в своих словах был краток. Остальное он решил оставить невысказанным. Он хотел было рассказать Натале об огромных трудностях, связанных с переправой через горную цепь Уругал, но на нём и его команде и так же лежал тяжёлый груз ответственности. Он не хотел усложнять всё ещё больше. Да. Закончив разговор, Натал ещё раз взглянул на туши монстров. Он прокрутил список своих титулов вниз. И увидел титул благородного путешественника. Отправная точка одна на всех. Но мы уже оставили стартовую точку раньше остальных. Он проверял его не для того, чтобы убедиться в его присутствии, а чтобы удостовериться в своей правоте. В этот раз мы не останемся позади. Они стартовали раньше остальных, поэтому нет причин для волнений. Остальным уже не добраться до них. Это укрепляло его уверенность. Нет поводов для беспокойства. Уже ничего не сможет нас задержать. Используя эту возможность, он успокаивал свои внутренние беспокойства. Метание копий. Из-за деревьев вылетели трёхметровые копья. Всего их было 10, а их владельцы стояли в боевом полукруговом построении. Перед их построением находились гоблины, облачённые в костяную броню. Это были гоблины в костяной броне. Послышались грубые звуки столкновения костей. Хруст. Позже гоблины яростно завыпили. Костяные копья не наносили много урона их костяной броне, создавалось из костей их бывших товарищей, а поэтому имело очень высокую степень защиты. Однако они были сделаны из костей их собратьев, поэтому они очень дорожили ими. Они не желали, чтобы их броня пострадала. Это особенность данного вида гоблинов. По мере разрушения брони их нападающие навыки возрастали. Хурикан был хорошо знаком с этим фактом. В прошлом он изучил все видео, выпущенные штормовыми охотниками. Память о том, как их одолеть, всё ещё надёжно хранилась у него в голове. После того, как их немного разозлить, стоит им только подкинуть в мешок с песком, как они скатушек слетят. В этот момент к ним на встречу стремилась гигантская черепаха. Группа из 25 гоблинов была в такой ярости, Что, кажется, не замечала ничего вокруг. Как только големная черепаха вошла в их поле зрения, они тут же рванули к ней. Результат не заставил себя долго ждать. Шх! Оружие в их руках тоже являло застряонными костями их бывших товарищей. Костяные ножи проходили через голема, как горячий нож сквозь тёплое масло. Спустя всего лишь мгновение голем стал напоминать собой ежа. Однако гоблины не были удовлетворены этим. А безумец они прилипнув к его панцирю, стали вытаскивать из нового назад в голема свои ножи. При виде этой сцены Хуракан не показывал признаков паники. С некоторым предвкушением в голосе он закричал: "Закалка!" Голем медленно каменел. В процессе закалки несколько костяных ножей гоблинов увязли в големе. Тем, чьи ножи остались в големе, силы пытались их вырвать. Даже тем, чьи ножи были свободны, Они всё равно продолжали со стервинением долбить окаменевшую черепаху. Можно было услышать, как костяные ножи сталкивались с камнем. Они обезумели. Каждого из них интересовал лишь подброшенный мешок с песком, который превратился в камень. Именно в этот момент приблизились Хуракан, скелеты Реттори и Войны. Хураканы и его костяные подопечные продемонстрировали им цену их ошибки. Чух-шах. Их оружие стало вырывать раны. По льё с симфония сражения. Результат был уже предрешён. Гоблины костяной броней получили критический удар. Когда они попытались сменить свои цели, Хуракан и его подчинённые усилили напором. Он получил преимущество, и со временем это преимущество только нарастало. Слышались звуки столкновения оружия, но в какой-то момент оружие стало сталкиваться с живой плотью. Дальше шли лишь звуки ломающихся костей и разрываемой плоти. У него ушло приблизительно 10 минут на то, чтобы уложить группы 25 гоблинов. Вы получили новый уровень. Закончив со сражением, послышалось оповещение о получении уровня. Новый уровень. Это хорошо. Это было 183, услышанное им оповещением. На заднем фоне играло оповещение. Курикан повернул голову в сторону горы трупов и улыбнул усам. В явлучших условиях. Он пересек стены замка Теруп и безменное озеро, после чего столкнулся с монстрами 180-х уровней. Были ли монстры большими или маленькими, но у всех с кем он сталкивался раньше, были определённые общие черты. Однако теперь стали всё чаще встречаться новые виды. Прошлые стратегии против них не работали, и приходилось придумывать новые. Но Куракану не нужно было об этом волноваться. Ему не нужно было тратить на это своё время. К тому же он испытывал что-то чего никогда не испытывал прежде. Я взволнован. После окончания эпизода с моральным принцем он так и не участвовал в масштабных сражениях, только убивал встречаемых монстров, пока добирался от точки до точки. Это было первое серьёзное сражение за последнее время. Преодолев безменное озеро, он должен был приложить усилия по максимуму. Егоракан был удивлён собственной боевой эффективностью в этом сражении. Я никогда не верил, Что этот день когда-нибудь для меня наступит. Хурикан Грюдани считал себя слабым. В сравнении с обычными игроками он был чудовищем. Однако каждый раз вступая в сражение, он не мог не впадать в отчаяние о том, что встретит там свою смерть. Он всегда должен был взвешивать риск окончания игры и свои порывы. Он всегда подсознательно избегал тех задач, которые могли бы привести его к гибели. Сейчас я даже не уверен в том, что смогу умереть. Но на данный момент Он не мог даже придумать такие варианты, при которых бы он мог умереть. У него на руках землёной и огненный големы, два скелета рыцаря и 40 скелетов починенных, которых он может призывать в любой момент. Сейчас его магической силы вполне достаточно, чтобы поддерживать эту маленькую армию. А в случае кризиса он всегда может использовать дорогие расходники. В конце концов, он владеет экипировкой ранга эпической хроники, о которой раньше даже мечтать не смел. Стоит только взглянуть на его характеристики. Все эти факты минимизируют риск, что он ощущал на острии сражения. Словно само слово риск, всегда присутствующее у него в голове, теперь исчезло. Он сражался без всякого страха для своего здоровья. И в таком сражении он чувствовал себя превосходно. Это как участвовать в увлекательном путешествии. Я могу нажать на указатель и не бояться попасть в Баварию. Теперь нет необходимости соблюдать безопасность. Хуракан решительно поместил магический леденец-восстановитель за 150 золотых себе в рот. Хрум, хрум. Не экономия его. Он съел его в один укус. Не нужно быть бережливым. Сейчас он лишь хотел продлить это приятное чувство удовлетворения. Это всё, что занимало его мысли. Закочевывая восстанавливать свою энергию, Хуракан закричал: "За мной!" Хуракан был первой переменной, которая далёкая впереди гидра не видела во внимании. 30 человек. Сразу было видно, что каждый из них был облачён в дорогую экипировку, и у каждого на определённой части тела располагался улыбающийся смайл. Гильдия Большая Улыбка. Её считают слабейшей из 130 гильдий. Однако она всё равно остаётся самой многочисленной из них. Всё ещё на голову выше обычных гильдий, а для обычных игроков она птица в небе. Члены её гильдии появились перед стенами замка Теру. 30 членов стояли перед высокими стенами, но ни один из них не страшился того, что ждёт их впереди. Стены перед собой они уже видели в прошлом, бесчисленное множество раз. К тому же теперь с ними был скрытый новобранец Чоу Хрунг, который провёл в этих стенах много сражений. Включая самого Чоу Хрунга, группу возглавляло ещё 30 человек. Мы получили исследовательскую миссию от капитана Бублика. Нам разрешено ступить за пределы этих стен. Аполлон кивнул на слова Чоу Хрунга. Всем приготовятся. На слова Хаполона, все 28 членов экспедиции в ожидании сигналов взглянули в сторону определённого игрока. Увидев на себе их выжидающие взгляды, он слегка кивнул головой, но Аполлон, кажется, не обратил на это внимания. Он продолжал говорить. Как я говорил уже прежде, если вам не будет доставать навыков и вы будете нас задерживать, мы просто оставим вас позади. Я хочу, чтобы вы все приготовились. Это самая большая дичь, на которую вам приходилось охотитьсяплоть до сих пор. Гидра. На губах Аполлона появилась кровавая улыбка. Весь его вид показывал, что он разобрался бы с ними самостоятельно, если бы мог. Окружающие глумились над его отношением. На его словах все его мысли напередозневали, и это было понятно. нашей гильдии. Итак, в пришивом состоянии этот большой ублюдок неожиданно стал офицером, и теперь нам нужно следовать его указаниям. Ну что за свинья, и, скорее всего, при деньгах. Интересно, сколько он заплатил, чтобы купить себе место офицера. Однако их улыбки и насмешки в теих сейчас леслиц стоило им только взглянуть на определённого человека. Да, видимо, мы можем доверять. Личность этого игрока Стинглер нему можно верить. Мы должны выложиться, тогда Стинглер нему точно удастся разобраться со второй главой. Это был Стинглер. Глава 142. А ледяные земли. Часть первая. Бесконечно падающий снег подметали холодные ветра. Казалось, весь мир дрожал. Свист ветров завывал в ушах. Белоснежный мир слепил глаза. Окружающий холод пронизывал до костей. В этот момент на снежную равнину посмел вступить игрок. Белоснежный покров обратился белоснежным хищником. Сопровождении ужасающих звуков игрока поглотила метелью до самых колен. Огонь. Нет визуального контакта. В этой непростой ситуации Соухенг блокировал ледяного медведя своим единственным щитом. Блокировать десятиметрового медведя из чистого льда было непросто. Это безумие. Сахенко повторял эту фразу, пока не надоело. Он собирался повторить её снова. Как в этот момент ледяной медведь освободил дикий рёв. Он идёт? Сахенко нервничал, но приготовился. В отличие от прошлых нападений, в этот раз медведь вложил все свои силы в бросок. Сахенко ощутил колоссальное давление, исходящее от его щита. Сахенко стали продавливать назад. Он едва избежал падения, но ему удалось это выдержать. Он покрепче сжал свои челюсти. Вокруг была травянистая равнина. Откуда этот ублюдок? Ледяной медведь. Он впервые столкнулся с этим монстром. Он был огромным, но противостоять ему в открытую было не трудно. Он не обладал специальными навыками. В отличие от его размеров, он не обладал колоссальной силой или продвинутым боевым ИИ. Да и его удерживать было довольно просто. Проблемы в окружающей среде. Снег прямо до колен, а сама земля покрыта льдом. Это сильно досаждало Сахенкову. До этого Сахенк всегда мог полагаться на устойчивую землю, и никогда не ожидал, что отсутствие твёрдой опоры прибавит столько проблем. Он скептически относился к таким вещам, поэтому никак не был готов к такому повороту событий. По его позвонку пробежал холодок. "Огонь!" снова завопил Сахенк. Он не выкрикивал как командующий группой, Его крик был больше похож на мольбу о помощи. Во всей его карьере профессионального игрока было бы трудно обыскать столь унизительный опыт. Подобно этому. Мы действительно ничего не видим. Если мы используем те магией, вы можете попасть под удар. Но они не могли ему помочь. Мак должен рационально использовать свою магию. Они всегда должны были избегать нанесения урона своим союзникам. А сейчас маги едва ли нас и свои видели. Неважно, насколько был искусен Мак, В таких условиях выложиться на полную было бы невозможно. Огонь. Однако Сахенг повторил снова: "Я сделаю это". В конце концов маг ему ответил и бросил в его сторону огненный шар. Огненный шар, брошенный магом, устремился вперёд. По мере продвижения пламя начало расширяться и приняло форму медведя. Огненный медведь. Этот ужасающий магический снаряд продвигался вперёд, топя окружающий снег. Однако Сахенг стоял прямо у него на пути. Чёрт! Именно он забросил магический огонь, но он никак не ожидал, что огненный медведь появится прямо позади него. Сахенг задержал дыхание. Следующий шаг очень важен. Если он ничего не предпримет, то будет зажат между двумя медведями. Решающий момент. Увидев возможность, Сахенг пришёл в движение. Огненный медведь постоянно таранил его щит, и Сахенг набросился прямо на него. Бам. Громкий удар, и тело ледяного медведя немного подвинулось. Ледяной медведь собирался освободить громкий рёв, но вышел лишь низкое рычание. Он достиг пика своего гнева. Однако, когда ледяной медведь повернул свою морду в поисках обидчика Сахенка, его в поле зрения уже не было. Ударив медведя по морде, он немедленно скрылся с текущей позиции. Он прыгнул в воздух и приземлился на медведя на макушку. Пориземлившись, он вынул из запасок кинжал и вонзил медведю прямо в ледяную шею. Клац. Провошёл кинжал только до середины. Глубокой раной это не назвать. Однако этого было достаточно, чтобы растермашить медведя. Ледяной медведь внезапно встал и повернул голову, чтобы взглянуть на свою спину. Сахенг держался, ухвативший за свой кинжал. Вместо того, чтобы сбрасывать его, медведь решил разрывать его своими зубами. Это был хороший выбор времени. В этот момент из метели на ледяного медведя ударом пылающей лапы набросился огненный медведь. Из-под передней лапы огненного медведя освободился с глухого удара. Голова ледяного медведя отдёрнулась. На ней появился страшный след от огненных коктейев. В этот момент ледяной медведь напрочь забыл о Сахенке. Весь его гнев был направлен на его пылающего собрата. Оба медведя вступили в ожесточённую схватку. Оба медведя встали надёбы и начали бороться друг с другом передними лапами. Ни один медведь не отступал. Но это не продлилось долго. Ледяной медведь был намного сильнее своего противоположной стихии. Огненный медведь мог оставлять лишь царапины, да небольшие раны, когда нападения ледяного медведя вырывали из него куски пламени. После приблизительно 10 обмен ударами огненный медведь стал весь искорёженным и начал исчезать из метели. В это время Захенк оставлял на теле ледяного медведя раны на шее и талии. Снова раны были не глубокими, но нанесены они были изящно. Он находил за на нутом участке тела, куда не могли дотянуться ни его зубы, ни лапы. Он был в его мёртвой точке. Прижавшись, Захенк снова завопил: "Огонь!" Больше не пререкаясь, маги выпустили ещё больше магических заклинаний. Со стороны магов в сторону медведя. полетели шаровые молнии и магические болиды. Приближались они и к Сохенку, висевшему у медведя на спине. Лидяно медведь освободил рёв. Медведь боролся, крутился. От непрерывных вращений Сохенк начал получать повреждения, но он продолжил нападать, удерживая на себе его агаром. Это действительно гамбит, в котором на кону стояла жизнь самого Сохенка. В таком сражении посторонние ничего не могли сделать. Натал, будучи лидером этой группы, стоял молча. В данный момент он не мог даже придумать ободряющих слов для Сахенка. Дерьмо. Натал ничего не мог сделать. Ему оставалось только сожалеть о своём решении. Его сожаления начались 8 дней назад, когда они прибыли в эти ледяные земли. Словно по волшебству, появилась метель, и Натал был в смятении от того, куда им дальше двигаться. Он задавался вопросом: Должен ли он дать группе больше времени на адаптацию и потом двинуться дальше или начать поиски, а уже по ходу ко всему приспособиться? Вообще-то вначале они выбрали первый вариант. Они запланировали продолжить поиски после того, как акклиматизируются к окружающей местности. Однако пришли срочные новости. Если бы небольшая улыбка. В срочных донесениях говорилось, что члены большой улыбки пересекли стены замка Теров. Поправьте, говоря, они допускали такой вариант. При достойной голове на плечах было не трудно соединить Северные земли и начало третьей сюжетной линии. Но если бы не Стинглера. Однако в группе был Стинглер. Он не был известен среди широких масс, однако по силе свое превосходил офицеров топ-30 гильдии. Также он был излюбленной персоной всех топ-30 гильдии. Однако сколько бы они ни пытались склонить его на свою сторону, никому этого так и не удалось. А сейчас на его груди висел символ большой улыбки. К тому же Наталу сообщили, что Стинглер является одной из возглавляющих эту группу персон. Натал ничего не мог с тобой поделать. Он был в замешательстве. Это оказывало на него большое давление. Если бы это была просто большая улыбка, то он обратил бы на неё внимание не больше, чем на простую собаку бродячую по районам. Однако на их стороне стоял Тинклер. За ними в погоню пустили гончего пса. В конце концов, вместо того, чтобы мери за с ними силами, Натал решил изменить график, ускорив движение группы. Однако промёрзшие из земли вызвали задержки. Если всё так и продолжится, они определённо нас настигнут. Они участвовали в беге с препятствиями, и преодолевать эти самые препятствия им было непросто. Они сильно задерживались. И, конечно, в таком случае опоздавшему удастся их нагнать. Мы справились с ним. Отбой. В этот момент Наталу слышал в ушах голос у Хенка. К нему быстро побежали священники. Они стали быстро залечивать его раны. После чего предусмотрительно наложили на него благословение на случай непредвиденных обстоятельств. Натал, получив благословение, Сахенк немедленно обратился к Наталу. Натал приблизился к Сахенку. и голосовым чатом отдал приказ своим подчиненным. Внимание. У нас мало времени, поэтому как можно быстрее заканчивайте сбор видеоданных. Как только закончите съёмку, немедленно уничтожьте тело монстра. После себя всё почистить. Ни одной крафтовой монеты не должно остаться. Да. Я повторю это снова. Мы не можем оставить позади себя след. Ни одна монетка не должна остаться позади. Да. Его предупреждения ограничились ворчанием. Даже предупредив всех остальных, это не улучшило его настроения. Его настроение было таким же невесёлым, когда он начал разговор с Хенком. Широкий меч был ловко вандён единственный глаз молотоглавого. Его тело дрогнуло от столь глубокой раны. Он даже не успел крикнуть. Плюх. А в итоге он с глухим звуком упал на землю, словно большое бревно. Используя его тело в качестве лестницы, По нему спустился игрок. После этого Стинглер перевернул его тело. Перевернув, он вытащил из единственного глаза малотоглавого свой меч, вложив его в ножны, а он жестом показал остальным об окончании сражения. Все наблюдающие одобрительно воскликнули. Удивительно. Вы действительно удивительные. Стинглер ним вы действительно невероятным. Были и те, кто проглотил свои восклицания. Просто нелепо. Он взобрался на голову молотоглавого. Если бы он вовремя не переместился, то был бы раздавлен. Мне такое никогда не будет по силам. Я понимаю, что у него на руках превосходная экипировка, однако его навыки им не уступают. Почему такой высококвалифицированный игрок ещё неизвестен? Почему такой игрок с нашей гильдии? Конечно, не все были рады. Молодец. Вместо радостных восклицаний Аполлон лишь холодно похвалил его, словно тот был его почтённым. Голос его не показывал никакой заинтересованности. Синклер ответил ему таким же холодным кивком. Выражение Аполлона немного упало. Его присутствие постоянно игнорировалось, поэтому его не устраивало такое положение дел. И Синклеру оно нравилось не больше. Я понимаю, что это работа, но всё равно не могу смириться с тем, что должен склонять перед ним свою голову. Он никогда не предавал гласности своё имя. Однако, как одного из членов гильдии чистильщиков, к нему всегда проявляли уважение. Аполлон же, без влияния своего отца, был лишь пустым местом. Поэтому он совершенно не приветствовал того на роль его начальника. Терпение. Это скоро закончится. Он знал всю важность данной работы, поэтому заставил себя проявить терпение. Это не займёт много времени. После этого, как они вышли из за стен замка Теруб, Синдером возглавил поход Большой Улыбки за Гидрой. У них была только одна цель. Они собирались развязать против них сражение. Конечно, они не планировали вести полномасштабную конфронтацию. В конце концов, Гидра тоже не намеревалась так поступать. Они будут пытаться всеми силами избежать данного исхода. Подкрепления не откуда ждать. За пределами стен замка Теруб нет городов. Если бы они развязали полномасштабную войну, это было бы сродни террористическому акту. Всё решится сражением один на один. Большой поединок. Это и есть результат, к которому стремился Синглером. Если я убью Сахенка, всё изменится. Сахенк был самым сильным игроком Кидрея. Чего будет стоит победа над ним? Он понятия не имел. Результат непредсказуем, но мысли об этом бросали его в возбуждение. На его губах появилась улыбка. Один из игроков увидел её, поэтому заговорил. Кажется, что вы в хорошем настроении, а? Ничего, я просто увидел, как вы улыбнулись, поэтому задавшим вопрос был Чоу Хрунг. Именно он достиг большой близости с Бубликом и стал тем, кому было поручено провести экспедицию на севере. В отличие от Аполлона, о нём Синглер был высокого мнения. Чоу Хрунг Много раз его выручал, поэтому он хорошо относился к нему. Скоро мне присыи выражение, с сильным противником. Видимо, это протачилось моё предвкушение от будущего сражения. Поэтому он немного открылся перед Чоухрунгом. Как ожидалось, вы невероятное выражение Чоухрунгом при взгляде на Синглера переполнялось восхищением. Увидев его выражение, улыбка на лице Синглера стала шире. Именно этого он всегда хотел. Он не хотел, чтобы на него смотрели как на пустое место. Он хотел, чтобы на него смотрели с уважением. Он не хотел быть экспертом, о котором знали лишь другие эксперты. Он хотел стать всемирно известным. Синклирним, пожалуй, единственным игроком в мире, который предскушает сражение с таким игроком, как Со Хенг. Ты мне льстишь. Ведь если мне не удастся удержать верх, это будет лишь акт опрометчивой бравады. Нет. И из того, что я уже видел, вы точно победите. Конечно, это лишь сучья, если другая сторона не будет играть грязно. Скоро наступит день, когда весь мир узнает о нём. Улыбка Стинглера стала ещё шире. Она была настолько широкой, что шире уже стать не могла. И в этот момент, хмм, здесь есть монеты. Что? Атмосфера внезапно изменилась. Услышав о монете, все собрались. Ты сказал монета? Да. Где? Вот. Синглер взял в руки монеты и проверил информацию о них через голографическое окно. Шкура древесной обезьяны. Шкура древесной обезьяны. Кость древесная обезьяны. Это были крафтовые монеты древесной обезьяны. Кажется, это двадцатая. Мы находим их каждый раз, когда только успеваем об этом забыть. Кажется, в крафтовом мешочке гильдии гидры появилось отверстие. Мы идём по их следу. След из крафтовых монет мог оставить лишь игрок. Внезапно мы стали как Гензели и Греттель. Идём по следам искрошек. Очевидно, что эти следы были оставлены гидрой. Другими словами, большая улыбка на полунаверный след гидры. Но на лице Синклера уже не было улыбки. Он заговорил серьёзным тоном. Ускорим темп. Глава 143. Ледяные земли. Часть вторая. Через холодные равнины проносилась снежная буря, и она не просто закрывала обзор. Вас охватил сильный холод. Все характеристики снижены на 10%. Спустя 19 минут вы получите обморожение. Сильный холод проник в ваши доспехи. Длительность их службы сокращается. Вас охватил сильный холод. Все ваши чувства притуплены. Для полководца это был новый опыт. Последствия сильного мороза болели уже соящими, нежели ожидалось. В этом неприветливом климате сошлись два игрока. Сахенг и Синглер игнорировали встречный ветер. У обоих в руках находилось дорогое оружие, чуть уценённое, я бы не рискнул назвать. Оба меча были направлены на встречу противнику. Это была их вторая встреча. Их первая встреча проходила в более спокойной обстановке. С того момента прошло уже много времени. В то время уровень обои достигал примерно сотого уровня. Встреча была недолгой. Они просто знали о репутации друг друга, так как оба представляли противоположные стороны, некий интерес. После короткого рукопожатия они разошлись. Не больше и ни не меньше. Никаких последующих встреч не происходило. Большая часть 130 гильдии обращалась за помощью к помощникам. Однако Гидра упорно отворачивалась от их рук. Гидра делала большой упор на защиту своих тайн. Такова их позиция. Даже спустя столько времени они не стали вести светских бесед. Оба находились в смертельном поединке. Сердца обоих были заколены. Нападающие. Движение их лезвий ничто не могло остановить. У них не было причин обращать внимание на своё окружение. Перед ними стояла только одна цель. Я убью его. Я прикончу его. Разобраться со своим противником, не больше и не меньше. А в снежной метели здесь негде было спрятаться. Именно поэтому эти земли были такими суровыми. Если подолгу оставаться на открытой местности, то можно получить штраф. В определённый момент можно получить обморожение, от которого уровень жизни жертвы начинает потихоньку опускаться. Чтобы отдохнуть в этих замороженных пустошах, требовалось своими руками создать себе жильё. Метод был неожиданно прост. Иглу выкапывалась яма, а из большого количества снега делалась насыпь. Иглу было удивительно аккуратным. Натал сидел в этой аккуратной норке и чувствовал отвращение от нужды разделять её с соседней персоной. Новый офицер большой глубики, Аполлон, Рядом с Наталовым стоял Аполлон. Я помню, что видел его портрет, однако никогда бы не подумал, что он обладает подобными навыками. Чтобы подтвердить очевидное. Натал находился в одной с ним игломе не из-за жеста доброй воли. Прошло уже 2 недели с того момента, как Гидра пересекла стены Терруба, и всё это время большая улыбка была у них на хвосте. Обе группы находились на расстоянии одного дня друг от друга, чтобы последний догнать первых. Потребовалось бы 24 часа. Однако большая лука шла по следу по снежной равнине, а в основном на этом преследование и закончилось. Со стороны он выглядит как обычная толстая шадная. Играть в прятки было бессмысленным. Единственное, что им оставалось это сражаться. Именно поэтому обе гильдии согласились на войну. Проигравшая сторона отказывается от исследования севера. Сражение один на один. По одному чемпиону с каждой стороны. Ничего необычного. Что же до изнурительных гильдейских войн, в недавнем прошлом большая вылубка и тройное крыло вступили в полномасштабную войну на выживание. Однако подобные войны происходили редко. Но подобные локальные войны между топ-30 гильдеями происходили часто. Не имело смысла убивать друг друга ради бесхозных территорий, а лучше определить победителя путём поединка. Это самый выгодный путь решения проблемы. С другой стороны, если даже топ-30 гильдий вынуждены будут проливать свою кровь за право владения территорией, то третьи стороны не станут вмешиваться и подавно. Заключая сделку, все, кроме противоборствующих сторон, покидают место поединка. Наблюдение третьих сторон лишь увеличит давление и позор у проигравшей стороны. Прежде всего вам это демонстрация обожания друг к другу. В таких сражениях не выдопускалась запись. Это делалось не ради личной славы, это борьба за свои интересы. Нет никаких причин аплодировать победителям, как и нет причин утешать проигравшего. Единственное, что нужно было записать это результат боя. Никогда бы не подумал, что он такой гениальный сыщик. В этот момент Натал не думал о битве гильдий, с Ахенкем или с Инклирием. Сейчас в его мыслях был Аполлон. По правде говоря, когда Натал увидел лицо Аполлона, он даже не подотреавал, что тот является офицером. Да и не хотел он тратить время на запоминание подобных лиц. Согласно информации, собранной Гидрой, в нём не было ничего необычного. Его можно было спокойно игнорировать. Однако и группа преследования во главе с Аполлоном настигла их всего за неделю. Натал был потрясён, когда увидел на груди Синклера символ большой улыбки. Но ещё больше его удивила та скорость, с которой они их нашли. Я полагаю, что вы новый офицер, Имиле Детавам Натал и создал его пространство. Я должен узнать, действительно ли Аполлон является гениальной ищейкой или кем-то ещё. Я должен это выяснить. Со Хенкс рожался за свою гильдию Настрия Меча, и Натал тоже барух сам по-своему. Аполлон никак не мог знать, о чём думал Натал. В ответ на вопрос он лишь наглух мыльнул сам. Аполлон был властным. Сейчас он глумился над Наталом. Он что-то скрывает. Его улыбка раздражала Наталла. Натал является одним из восьми голов Гидры. Игрок перед ним является новым лицом Большой улыбки. Его положение, его репутация всё относительно новая. Аполлону нет ни одной причины смотреть на того свысока. Другими словами, высоковарятность того, что у него есть повод так себя вести. Натал не рассердился. Он продолжил разговор. Ваши навыки действительно превосходны. Не могу поверить, что вам удалось разыскать нас так быстро, хотя расстояние между нами было приличным. Я преследовал вас по оставленным крошкам, кое-кто был очень небрежен со своим мешочком. Не назвал бы это великим умением. Это вообще не составило мне никакого труда. Сказав это, Аполлон начал открыто глумиться над Наталом. За его улыбкой не было ни самых причин. Не настолько уж велика эта самая гидра. Аполлон мог без наказно задирать нос перед гидраем. Он чувствовал себя потрясающим. Небрежен смехочком, у Натала от слов Аполлона была противоположная реакция. От беспорядочных мыслей Натал начал строить новые предположения. Возможно ли как? Серая метель продолжала завывать, словно была в ярости. На белоснежной равнине, со Ханк и Синклером, велись ожесточённый бой. Снежная равнина была в беспорядке. Отголоски от столкновений мечей эхом отражались по окружающей земле. Неважно, насколько суровы были эти земли, им не сохранить свой первозданный вид при встрече с мечом. Как промёрзшая земля не осталась нетронутой после встречи с мечом, так и броня двух дуэлянтов была в беспорядке. По крайней мере, свою форму она сохранила. Безпрерывные атаки огалили руки и плечи нападающих. Уже трудно было назвать эти части защищёнными. Даже шлемы были разорваны и вдавлены, однако мечи оставались прекрасными. В их руках находилось лучшее оружие данного времени. Наличие брони их не заботило. Эта решительность приличаствовала одним из самых сильных нападающих полководцев. Однако самым большим беспокойством обоих был не урон, нанесённый противнику. Вы получили обморожение. Ваше здоровье быстро снижается. Через 10 минут ваше здоровье опустится до критической отметки. Ваше тело слишком замёрзло. Все характеристики снижены на 20%. Скорость передвижения снижена. Пару благословений или навык исцеления легко могли решить эту проблему. Однако без вмешательства священника такие раны легко перерастали в критические. К тому же, оба пришли к соглашению: ни один из них не должен был использовать расходные предметы. На этой арене слишком много переменных. Затягивать нельзя. Не стоит рассчитывать на случай. Я должен всё решить своими силами. Ни один не желал полагаться на удачу. Каждый хотел решить всё своими силами. Они не были уверены в своих навыках. Но если удача улыбнётся одному из них, то другого несомненно будет ждать поражение. Оба были под давлением. Никогда не знаешь, кому улыбнётся фортуна. Сражение продолжалось из-за того, что их силы были примерно равны, оба начали достигать своих пределов, и прошлое благородство ушло на второй план. Плевать мне на всё. Сделаю же какую-нибудь ошибку. Я не могу проиграть здесь. И в этот момент удача улыбнулась одному из них. Госпожа Удача улыбнулась Тинклеру. Взмах, столкновение мечей, искрежет металла. Сакенг начал отодвигаться назад. Почему его теснили? Вместо того, чтобы интересоваться причинами произошедшего, Синтлер громко закричал и увеличил напор. Руки Сахенка не желая этого, отпрянули и открыли его грудь. Синтлер выполнил бросок. Бух. Сопровождение глухого удара, Сахенк спиной приземлился на землю. Синтлер придавил упавшего ногой. Слов в нём не было нужды. Синтлер развернул свой меч и опустил его на грудь Сахенка. Со стороны брони прослушился звук столкновения металла. После чего вам меч вонзился в тело. Когда эксперты достигают своих пределов, один критический удар может решить весь исход. Я победил. Сахенг встретил гейм овером и остался лишь Синклер, и он был очень доволен результатом. Наконец-то я обрету славу. С чувством удовлетворения было соответствующим. Он сразу ус, я одолел сильного противника. К тому же он достиг того, о чём всегда мечтал. Он упорно трудился и отчаянно сражался, и всё ради этого момента. Он наконец достиг желаемого. Это чувство удовлетворения забрало всю его напряжённость. Холодное. До этого он не ощущал холода, но сейчас почувствовал. Чувство, словно режет кожу. Нет, не настолько. Однако достаточно холодно, чтобы ощущалось прошибо. Синклер повернул голову, чтобы взглянуть на неистовшую снежную бурю. Пройдя через неё, он сможет встретиться с остальными. Он думал о славе, которая его ждала. На его губах расцвела улыбка. Но в этот момент перед глазами всё потемнело. В темноте окружающего мира послышалась лишь одна фраза. Вы погибли. Наталу и Аполлону пришло два сообщения. Наталу получил извинение от Сахенка, Аполлон получил сообщение от Тинклера, в котором говорилось, что ему устроили засаду. Получив сообщения, оба немедленно вышли из иглу. Выйдя на снежную бурю, Наталстизнул зубы. Мы всё потеряли. Сахенк проиграл. Теперь Гидре придётся отступить от этих заснеженных земель. Они должны будут возвратиться к стенам замка Теруб. Они возвратятся к Ничего не получив, Натал подумал о затраченном времени на эту экспедицию. Это не та потеря, от которой можно отделаться лишь болями в животе. Всем собраться. Аполлон был в гневе. От его крика вокруг него собрались члены Большой улыбки. Аполлон ещё раз повысил голос, чтобы Натал его хорошо услышал. Как вы посмели? Натал был подавлен результатом, поэтому ему было непонятно такая реакция со стороны Аполлона. Мы выиграли сражение, а вы решили отомстить нам. Услышав слова Аполлона, Натал задумался. В такую изменившуюся ситуацию Наталу было не так много времени на раздумья. К тому же, диапазон вопросов, которые он мог сейчас задать, был ограничен. Натал сильнее напряг свой котелок, чтобы задать как можно более уточняющий вопрос. Синклир погиб? Не повторяйся, идиотам. Гнев Аполлона начал соединять всё в единое. Картина в голове Наталла начала проясняться, и всё стало становиться на свои места. Ага. Натал ничего не мог с собой поделать, ему стало смешно. С другой же стороны, Аполлон был готов развязать уже локальную войну. Это было сражение один на один. Они победили честно и справедливо. Но в сражении вмешалась третья сторона. Стинглер погиб, и Аполлон не мог оставить всё на самотёк. Поскольку атмосфера становилась серьёзней, Натал проглотил свой смешок. подошёл к Аполлону и заговорил. Это были не мы. Ничего не ответив, Аполлон упёрся в Натала взглядом. Услышав слова Аполлона, члены Большой улыбки вытаскивали свои мечи и начали читать заклинания. Ощущая изменение в атмосфере, члены Гидры тоже стали готовиться к сражению. Даже если бы мы проиграли, мы бы не стали опускаться до вашего уровня. Где доказательства? Доказательства? Натал быстро парировал слова Аполлона. У вас есть доказательство того, что это мы напали на Синклера? Да, если посмотреть на обстоятельства. Вы сделали вывод только из наблюдений по внешним обстоятельствам. У вас на руках лишь косвенные улики, а вы уже готовы нарушить соглашение? Аполлон попридержал язык за зубами. Я повторюсь, мы принимаем своё поражение. Гидера покидает севера. Мысли Аполлона запутались. Анадол тем временем продолжил. Синтюр вышел победителем и умер от недавней атаки. Если посмотреть со стороны, то действительно, все подозрения падут на Гидру. Аполлон считал, что вероятность их причастям 99,9%. С другой стороны, Гидра только что приняла своё поражение и собиралась держать соглашение. Было бы глупо игнорировать соглашение и нападать на Гидру. Это было бы слишком опрометчиво. К тому же никто не гарантирует им победы. если они нападут. В этой ситуации, когда обе гильдии потеряли своих козырей, ничего не могло гарантировать победу одной из сторон. В конце концов, Аполлон получил желаемый результат. И я получил то, зачем сюда пришёл. Он провёл гильдейскую битву и победил. После этого положение Аполлона в гильдее несомненно изменится. Он не хотел сейчас вызывать лишние проблемы. Но кто, кроме них, мог это сделать? Конечно, у него всё ещё оставались вопросы. Допустим, это не Гидра устроила засаду на Синглера. Тогда что? Стинглера? Ясно сказал своим сообщениям. Ему устроили засаду. На него напал монстром или это действительно третье лицо? Ситуацию Аполлон разрешил Натал. Мы найдём все ответы, когда придём на место сражения. Вместо ответа Аполлон лишь завопил: "Дорогу!" Когда поле сражения затихло, всё покрылось снегом. Именно поэтому, когда Гидра и Большая Улыбка добрались до места назначения, едва ли можно было разглядеть следы сражения. Но вместо этого они увидели два лежащих трупа и стоящего над ними игрока. Всего один игрок, облачённый в кожаные доспехи с белоснежными мехами вокруг. Во время снежной бури разглядеть его было очень трудно. Однако Наталг его сразу признал. Хах, Вы Маска? Да, если это был Хах, Вы Маска, тогда он мог. Был лишь один человек во всём полководцев, способный выступить против топ-30 деви-диночку. Кто вы? Не нужно задаваться вопросом о Палона. Если на плечах достоенная голова. Итак, можно было отнести ситуацию. Это уже не первое наше столбы встречи. Ты сильно упростишь мне жизнь. Если начнёшь работать головой. Хах, вы маска? Всё как и предполагал Наталу. Игрок перед ним. Хах, вы маска. Хах, вы маска. Постройностью это увидев, Сиклер разбольшой улыбкой. Хуракан захотел, чтобы он сразился с Хаенком из Гидре. Всё удалось даже лучше, чем ожидалось. Они с великой радостью сразились друг с другом. Да ещё и померли так легко. Действия Натала и Аполлона отличали их друг от друга. Как посмел ты? Как вымаска? Ты думаешь, что всё сойдёт тебе с рук после того, как вмешался в дела Большой улыбки? Аполлон бушевал. На то с другой стороны обдумывал ситуацию. Ему несыдивало, показывая свою причастность к этому, то, что он показал себя. У него уже есть дальнейший план действий. Не вступая в разговор с противоречивым Наталом, Хуракан имел дело с разъярённым Аполлоном. Мы с Большой улыбкой и так не дружили. К тому же, это ведь ты не так давно хотел меня вздёрнуть. Теперь я вижу, что ты был частью большой улыбки. Палец Хуракана был направлен на Чоу Хрунга. Из-за плотного шлема его лица было не видно. Однако Чоу Хрунг сознательно отвел свой взгляд от пальца Хуракана. Этого следовало ожидать. Он чувствовал перед собой некоторую вину. После этого палец Хуракана переместился на Аполлона. С тобой я тоже уже имел дело. Твои часы послужили мне хорошим финансированием. Спасибо. Мне приятно твои инвестиции. Ах ты, грёбаный. Аполлон задрожал. Он собирался выйти из тебя. Тогда палец уракана переместился на труп Синглера. А с ним у меня были личные счета. Натал впервые заговорил. Вы говорите о Сиглере? Синглером. Коракан впервые услышал его имя. Он улыбнулся и кивнул головой. Одна костиль у стражника, удалось по справедливости разрешить данный конфликт. Стиль стражника. Все неосознанно задумались над этими словами. Лица нескольких игроков стали задумчивыми. Заметив их выражения, Хурикан поглядел на труп Синглера и ответил: "О, если вы не знаете, о чём идёт речь, то можете спросить Синглера". "А кто член?" Он, наверное, сейчас слушает наш разговор по онлайн-вещанию. чего которую вы так радушно мне предоставили, пошли на благое дело. Сиклер, спасибо. О, и примите мои поздравления с убийством Сухенка. Вы станете столь знаменитым, что мне уже не удастся взять ваш автограф. Чёрт, я даже завидую. По мере разговора самые дохочие из игроков поняли, что Куракан даёт лишь поверхностные объяснения. Ну давайте вернёмся к нашей главной теме. Аполлон. Вы сказали, что я пожалею о том, что связался с Большой улыбкой. Кажется, так. Но сновась на моём прошлом, может и с Большой улыбкой. Я вроде всё ещё цел. Провокация. Ну, если быть откровенным, даже если бы я сказал, что не хотел бы связываться с Большой улыбкой, вы ведь всё равно стали бы меня преследовать. Ведь едут перед вами близовые пальчики после своей трапезы. Вы действительно собираетесь оставить всё как есть? А может мне вызвать 20 скелетов и потанцевать с Single Ladies перед вами? Вы будете просто смотреть? Серьёзно? Сукин сын. Это была откровенная провокация. Не имеет значения, свяжусь ли я с большой улыбкой или нет. В наших взаимоотношениях не произойдёт никаких существенных изменений. Я думаю, что ответил на твой прошлый вопрос. Куракан создал ситуацию, в которой Аполлон и Большая Улыбка будут вынуждены на него напасть. "Эй, Аниме, Алена!" Кажется, Аполлон был уже не способен сдерживать свой гнев. Он собирался взорваться, однако этот рыв остановил Наталу. "Как вы маскаем? Я уверен, что наши с вами взаимоотношения не так плохи. Я прав?" "Да. Гидера никогда не пересекала мне дорогу." Наталья судила свой пристальный взгляд и ураган пояснил. "Вначале умер Захенок. Он может подтвердить это." Не я стал причиной его смерти. Однако именно ты, ублюдок, стал причиной нашего столкновения. Ведь это именно ты привёл их к нам. Но Натал оставил эти слова невысказанными. У него не было никаких доказательств. Косвенные улики в полководце ничего не доказывают. К тому же, именно Гидра приняла решение вступить в сражение. На них никто не оказывал давления в пользу этого решения. Конечно, Натал не желал выступать так легко. Это всё? Что вы можете сказать за себя? Натал попытался ещё раз надавить на Хуракана. Он испускал такое впечатление, словно отсутствие доказательств его никак не заботило. Его поведение указывало на то, что он не собирался так просто отпускать Хуракана. До этого момента атмосфера вокруг Хуракана была игривой. Он забавлялся. Однако всё резко изменилось после резких слов Натала. Если тебе не устраивает мой ответ, то прекрасное "Я объявляю вам битву гильдии!" Он бросил им вызов. На лице каждого воцарилось изумление. Это предложение было слишком неожиданным. Битва гильдии? Это значит, что у Хохвов Маски есть гильдия? Однако каждый делал свой собственный вывод. "А? Боже мой! Что будет означать сражение против гильдии Хохвов Маски? Битва будет проходить группой?" Место проведения здесь, на этих промёрзших землях. Проигравший должен отказаться от всех прав на северные земли. Вы можете нападать на меня группой отдельности, так и сотрудничаем. Меня устраивает любой вариант. Как вы маскам? Только что выдиночка объявил войну 213 гильдиям. В дальнейших разговорах не было смысла. Соражение будет проходить до последнего выжившего. Свист ветра. После этих слов за его спиной из промёрзшей, засыпанной снегом земли один за другими начали выбираться скелеты.